Иисусе и Ноуэ. Лоулань. Читает Андрей Курилов. Лоулань. Один. В древности в западном крае существовало небольшое царство Лоулань. Сноска. Западный край. В древнем Китае так назывались земли, лежавшие на запад от тогдашней территории страны. В основном Синьцзян, и государства Центральной Азии. Название Лоулань появилось в истории Востока примерно в 130-120 годах до нашей эры, а исчезло с исторической сцены приблизительно в 77 году до нашей эры. Таким образом, царство под названием Лоулань просуществовало на исторической карте Востока всего лишь около 50 лет. Было это более двух тысяч лет тому назад. Познакомил китайцев с Лоуланем знаменитый искатель приключений Чжан Цянь, которого направил в западный край ханьский император У Ди. Сноска. Чжан Цянь. Государственный деятель и путешественник прошел из Китая в Центральную Азию путем, получившим позднее в Европе название Великого Шелкового Пути. Жан Цянь первым принес в Китай сведения о Циньцзяне и центральноазиатских государствах. Ханьский император Уди. Хань. Ранняя Западная Хань. Китайская императорская династия существовала с 206 года до нашей эры по 220 год нашей эры. Ханский Уди, 156-87 года до нашей эры, император этой династии, Уди, более 40 лет вёл войны против соседних народов и государств, значительно расширившие границы китайской империи. За свой поход Чжан Цянь был пожалован титулом Бован Хоу. Сноска. Хоу. Ранг знатности, буквально «правители на местах». Сегодня большая часть территории западного края входит в состав китайской провинции Синьцзян. Точнее, в Синьцзян, уйгурский автономный район Китайской Народной Республики. Однако в то время она являла собой пустынный район к северо-западу от Китая, так называемые «земли варваров», на которых жили дикие племена. Иными словами, это были не китайские земли, населенные иноплеменными народами. Именно здесь через много веков сложился коридор, по которому пошел культурный обмен между Востоком и Западом и был проложен караванный маршрут, известный как «Шелковый путь». Однако во времена у ни один, даже самый отчаянный храбрец еще не ступал на эту пустынную землю. Ничего не было известно ни о том, насколько велика эта песчаная пустыня, ни о том, какие народы ее населяют, ни о том, какие страны там существуют. Впрочем, Уди повелел Джан Тяню отправиться туда вовсе не потому, что сам испытывал к незнаемым землям под названием Западный край какое-то особое любопытство или познавательный интерес. Дело было в другом. За полосой неизведанных и пустынных земель находилось крупное царство под названием Большое Юэджи. Экспедиция нужна была императору для того, чтобы создать коалицию с Большим Юэджи, обрести тем самым огромную мощь и ударить по государству Сюнну, которая постоянно угрожала Ханьской империи. Сноска. Сюнну. Хунну. Кочевой народ, сложившийся в древности в Центральной Азии. Часть Сюнну перекочевала на запад, где, смешавшись с аборигенами, положила начало новому народу гуннам. Йойджи во времена династии Хань народность и царство на западной границе Китая. В III веке до нашей эры йойджи, теснимые Сюнну, отошли на запад. Большинство из них в китайской терминологии даюэджи то есть большие Юэджи, закончила свою миграцию в Бактрии, где, смешавшись с местным населением, образовало в I веке до нашей эры Кушанское царство, которое в период своего расцвета занимало значительную часть территории современной Центральной Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии. Меньшая часть Юэджи, известная китайцам как «малые Юэджи», ушла в горную часть Синьцзяна. За более чем 50 лет, прошедших с воцарения гаодзу Хань несколько раз отдавали в жены правителям Сюнну китайских принцесс, посылали кочевникам дары, дозволяли им торговать с империей, но нападения и грабежи со стороны Сюнну не прекращались. Сноска. гаодзу Настоящее имя — Лю Бан, 247, -й, 195 -й года до нашей эры. Выходец из крестьян уезда Пэйсянь, китайской провинции Цзянсу. Один из руководителей восстания, завершившегося захватом столицы государства и основанием в 202 году до нашей эры новой династии Хань. Лю Бан провозгласил себя первым императором династии, приняв титул гао -цзу. На набегах Сюнну обжигали себе руки все без исключения Сыны Неба, представители китайской императорской династии того времени. Сюнну — агрессивный народ, который кочевал к северу от Китая на пространстве от Сибири до Центральной Азии. По природе свирепые и кровожадные, быстрые и дерзкие, Люди Сюнну при любом удобном случае выдвигались на юг и нападали на пограничные районы Китая. В стране случались годы без недородов и стихийных бедствий, но годы без набегов Сюнну никогда. Дело доходило до того, что на борьбу с Сюнну приходилось бросать едва ли не всю имевшуюся в то время в Ханьской империи пехоту и конников. Во время первого похода уди для усмирения Сюнну один из варваров, находившихся у них в плену, рассказал, что когда-то Сюнну разгромили правителя Юэджи и сделали из его головы чашу для вина. Поэтому Юэджи питают ненависть к Сюнну, но не имеют союзника для совместного нападения на них и потому постоянно находятся в сложном положении. Услышав этот рассказ, Уди решил отправить в Большое Юйджи своего посла и предложить этому царству совместно выступить против Сюнну. Приняв такое решение, Уди стал искать желающих пойти послом в Юйджи. На этот призыв и откликнулся Джан Цянь в 139 году до нашей эры. Джан Цянь в сопровождении 100 бывших пленников Сюнну вышел из уезда лунь и вступил в земли варваров. Вернулся же он в Хань только через 13 лет, а из 100 человек, вышедших вместе с Джан Цянем, вновь вступил на ханскую землю лишь один. Более десяти бесплодных лет провел Джан Цянь в плену у Сюнну, сумел бежать, пересек обширные пространства, пока достиг, наконец, своей цели — Большого Юэджи, и приступил к выполнению возложенной на него миссии посла. По дороге домой он опять был схвачен Сюнну, но, воспользовавшись смутой в их стане, снова сумел ускользнуть и, в конце концов, вернулся на родину. В пятом году под девизом царствования Юань-Шо, 124 год до нашей эры Чжан-Цянь прибыл в столицу Чан-Ань и почтительно преподнес императору Уди отчет о природных особенностях, дравах народов и продуктах труда тех стран, которые он объездил. Так в истории Китая был впервые упомянут Лоу-Лань а также большое число других государств, расположенных на этих пустынных землях. Цэмо — Черчен, Юйтянь — Хатан, Шаче — Яркент, Яньцы — Карашал, Луньтай — Бугур, Гуйцы — Куча, Шуле — Кашгар и другие. В повествовании о западном крае Из истории Хань эти земли описываются следующим образом. Сначала в западном крае было 36 царств, но в результате последующих делений их число временами доходило до 50 с лишним. Все они располагаются к западу от Сюнну, к югу от Усуней. Сноска. Хань-Шу. История ранней Хань. Официальная история династии «ранняя» Западная младшая Хань, 206 год до нашей эры, 8 год нашей эры. Историческая хроника, составленная историографом Бань-гу. 32-92. Повествование о западном крае. Сиюй-джуань, одна из глав ханьшу шу Усуни, кочевой народ обитавшей во времена правления в Китае династии Хань к северу от Тянь-Шаня. Через эти земли течет река Тарим, а к югу и к северу от них простираются гигантские горные хребты Тянь-Шань и Кунь-Лунь. На шесть с лишним тысяч ли с востока на запад и на тысячу с лишним ли с юга на север расстилаются эти земли. Сноска. Ли. Традиционная китайская мера расстояний в древности около 516 метров. На востоке они соседствуют с Хань, отделяясь заставами юй и янгуань На западе упираются высокогорье Памира. Иными словами, западный край занимал весь бассейн реки Тарим, ограниченный тремя горными цепями — Тянь-Шанем, Кунь-Лунем и Памиром. Центральную его часть занимала пустыня Такламакан, а по периметру этой пустыни были разбросаны небольшие крепости государства, созданные различными народами, которые говорили на разных языках, имели разные обычаи и отличались друг от друга цветом кожи. Естественно, земли западного края и Китай поддерживали связи между собой и до периода правления Уди, но все эти связи сводились к контактам между отдельными людьми. Межгосударственные же отношения начались именно во времена Уди. Сразу за ханьскими заставами Юймэньгуань и Янгуань расстилалась обширная пустыня. За ней находилось озеро Лабнор. В те времена ханьцы называли это озеро Пучанхай — море, изобилующее камышом, или яньзе солёное болото. Гигантскому заболоченному озеру с очень солёной водой, которая во много раз превышала по размерам нынешний Лабнор, действительно больше подходило название море, нежели озеро. Оно находилось в местности на три с лишним сотни ли, отстоявшей от застав юй мэнь и янгуань В озеро впадал Тарим, самая большая река пустыни Такла-Макан. На северо-западном берегу этого озера и стоял Лоулань, ближайшее к Хань государство западного края. Дорога, которая вела из Хань в западный край, у Лоуланя разветвлялась надвое. Один путь вел на юг. Он проходил по северному склону хребта Кунь-Лунь. Второй путь, тянувшийся по южным склонам Тяньшаньских гор, уводил сначала на север, а потом на запад. Южная дорога от Лаулания шла через царство цемо Черчен, Юйтянь — Хатан, Шаче — Еркент, Шуле — Кашгар и далее вела в Юйджи. Северный путь шел через земли Гуши, Яньцы — Карашал, Луньтай, Бугур, Гуйцы, Уча и доходил до страны Усуней и царства Давань, Ферганы. Таким образом, вне зависимости от того, каким путем северным или южным путешественник собирался пройти из Китая в государство западного края, он не мог миновать Лоуланя. В повествовании о западном крае из истории Хань о царстве Шаньшань, Чарклык, преемники Лоуланя, сообщается, что в нем дворов 1570, жителей 14100, сильных воинов-латников 2912. По этим данным можно примерно представить себе и масштабы Лоуланя. Это небольшое царство на северо-западном берегу озера Лабнор имело население 14-15 тысяч человек. С этнической точки зрения жители Лоуланя принадлежали к иранской ветви арийской расы. Они были смуглыми, имели глубоко посаженные глаза и орлиные носы. У большинства людей были очень рельефные черты лица. Жили лоуланьцы земледелием, скотоводством, а также ловлей рыбы и добычей соли на озере Лабнор. Джан Цянь впервые познакомил китайцев с этой страной, но, естественно, люди жили в этой области и раньше, может быть, еще за несколько сотен лет до этих событий. Еще до установления отношений с Хань, царство Лоулань подвергалось постоянным угрозам со стороны Сюнну и страдало от их жестоких набегов. Но несмотря на постоянные попытки порабощения, этот крохотный народ, всего-то 14-15 тысяч человек, теснившихся на берегу прекрасного озера Лабнор, как-то ухитрялся выживать. Как целое маленькое царство, конечно, не могло противостоять Сюнну, но в поединках один на один вооруженные жители Лоуланя были отважны и неустрашимы. Они также были искусны в конном бою, а их особые боевые приемы управления колесницами и стрельбы из лука часто наводили ужас на соседей. Итак... Уди направил Джан Цяня в далекие и чуждые пределы для того, чтобы выработать план совместных военных действий против Сюнну. Впрочем, истинное отношение Большого Йойджи к Сюнну не прояснилось и после этой миссии. И в этом смысле Уди не смог получить от Джан Цяня тех известий, на которые он рассчитывал. Однако среди полученных сведений, а точнее среди сведений, которые Уди никак не ожидал получить, были очень важные детали, которые позволили монарху составить новое представление о государствах Западного края. В стратегическом смысле царства Западного края имели большую ценность для противостояния Сюнну, ибо взяв их под контроль, можно было угрожать этому государству с фланга. Стоило подумать и об использовании военной силы этих царств для непосредственных ударов по Сюнну. Кроме того, группа этих маленьких затерянных в пустыне стран была родиной многочисленных диковинных драгоценностей. Там находили яшму и янтарь, там были золото, серебро, медь. Там имелись соль, перец, виноградные вина. Там водились лошади, буйволы, слоны, павлины, носороги, львы. Там богато плодоносили фруктовые деревья, и в изобилии произрастали пять злаков. Сноска. Имеются в виду рис, проса, чумиза, бобы и пшеница. Установив торговые отношения с этими странами, можно было бы хотя бы частично поправить финансы Ханьской империи, истощенной войнами Сюну. Особенно заманчивой представлялась Уди, который страдал от нехватки лошадей, идея восполнить их недостаток за счет благородных скакунов которых разводили в царстве Давань, Фергана. Уди узнал также названия нескольких больших стран, находившихся за царствами западного края. Безусловно, он не мог сказать, где в точности находятся Кангюй, Кандзюй, Анси, Парфия, Шинду, Индия, но знал, что это огромные державы, земли которых несомненно изобилуют несметными сокровищами. Сноска. Кангюй. Канцюй государственное образование в Центральной Азии около 2 века до нашей эры, около 4 века нашей эры, объединявшее кочевые и оседлые земледельческие племена которые обитали в нижнем и среднем течении реки Сырдарья. Парфия. Парфянское царство. Государство 250 год до нашей эры 224 год нашей эры располагалось к юго-востоку от Каспийского моря. В период расцвета, середина I века до нашей эры, его территория простиралась от двуречья до реки Инд. Особенно заинтересовался Уди жаркой страной под названием Шэньду, Индия, лежавшей в нескольких тысячах ли к юго-востоку от дося Бактрии. Сноска. Бактрия, Бактриана, историческая область в Центральной Азии по Среднему и Верхнему Течению Амурдари с первой половины первого тысячелетия до нашей эры рыбовладельческое общество столица бактра ныне городище балх у одноименного города в северном афганистане в шестом четвертом веках до нашей эры в государстве еменидов затем в империи александра македонского в середины третьего века до нашей эры греко бактрийское царство Во втором веке до нашей эры завоеванная тохарами и называлась Тохристан. Услыхав, что туда можно добраться, не подвергая себя угрозам со стороны Сюнну, жители этой страны готовы обменивать сокровища, которые она рождает, на товары из Хань, Уди выказал большую заинтересованность в этом царстве. В 122 году до н.э. Джан Цянь по приказу Уди во второй раз отправился в западный край. На этот раз его миссия состояла в том, чтобы достичь Индии и попытаться установить с ней торговые отношения. Однако в пути Джан Цянь был задержан юго-западными варварами и, не достигнув поставленной цели, вернулся обратно. В следующем году Джан Цянь в третий раз отправился в западный край. Незадолго до этого ханьская армия атаковала Сюнну и захватила окрестности города Дуньхуан, который до того входил в сферу влияния кочевников. Сноска. Дуньхуан — древний город в Китае на западе нынешней провинции Ганьсу. Обретя контроль над трактом, который вёл в западный край, Уди решил не упускать открывшихся возможностей и попытался впервые в истории установить дружественные отношения со здешними государствами. С этой целью Джан Цянь был снова направлен в варварские земли. Произошло это в 121 году до нашей эры Жители Лауланя впервые увидели ханьские войска во время третьего похода Джан Цянья в западный край. В тот день в маленькой обнесенной стенами крепости на берегу озера Лабнор все было вверх дном. После получения известия о продвижении ханьских войск здесь воцарилась невиданная сумятица. Несколько тысяч лошадей и верблюдов, которые обычно паслись у стен крепости, загнали внутрь. Все семь крепостных ворот крепко-накрепко заперли. На всех важных точках на стенах цитадели были расставлены вооруженные люди. С крепостных стен можно было видеть спокойную поверхность озера Лабнор, напоминавшую развернутый рулон синей ткани. Соленая вода озера обычно приходила в бурное волнение от любого ветерка, и потому сегодняшняя тишь отзывалась в сердцах людей страхом и беспокойством. Вода, зелёная у берега, вдали от него набирала густую синеву. На северном берегу озера далеко, насколько можно было видеть с крепостных стен, тянулась полоса густых зарослей. В основном там росли тополя, но среди них лентами проходили заросли теморисков, и других кустарников, которые все вместе складывались в сложную природную ткань с узором из неровных полос. Южный берег озера сплошь зарос мискантом и разными видами тростника. В озеро впадало несколько больших и малых рек, но заросли обступали их столь густо, что увидеть текущую воду можно было, только подойдя к ней вплотную. Вообще окрестности крепости изобиловали водными путями, словно ячейки плетеной сети, они покрывали всю землю намного ли вокруг, исключая лишь северный берег озера с его поясом густого леса. Между реками и протоками тянулись возделанные поля. Были среди водных путей и рукотворные каналы, но по большей части они представляли собой следы древних рек. По этим высохшим руслам к Лоуланю подводилась вода реки Тарим, протекавшей на расстоянии одного ли от города. Итак, кратко говоря, Лоулань представлял собой крепость, расположенную среди плодородных земель дельты реки Тарим. С одной стороны к ним примыкала пустыня, с другой стороны – берег озера Лабнор. По северному берегу реки Тарим шла дорога. С крепостных стен большая часть реки была не видна, поскольку ее скрывала полоса густой растительности, и только в одном месте вода смутно виднелась сквозь синее марево. Несколько лет назад… Протяженная река в этом месте изменила свое течение, и ее берега здесь еще не успели порасти кустарником Иными словами, на этом отрезке и берег реки, и идущая вдоль него дорога, были лишены растительности и находились прямо под лучами палящего солнца. Людям, стоявшим на крепостных стенах Лоуланя, было видно, как по проглядывавшей вдалеке дороги тянется длинная шеренга людей и животных, которые отсюда казались крохотными, словно бобы. С той минуты, как люди и животные выходили из густого леса, и до момента, когда они снова скрывались в чаще, проходило весьма много времени. Трое мужчин — выбранных за свою способность хорошо видеть вдаль с высоты крепостных стен, подсчитывали число людей и животных в цепочке. Другие люди громкими голосами поминутно передавали эти сведения под стены крепости, оттуда на главный наблюдательный пункт. Такая система передачи данных из уст в уста позволяла постоянно следить за действиями ханьских войск. В крохотных глазках сухощавого, 78-летнего старца, лучшего наблюдателя царства, отразились 300 человек и примерно вдвое большее число лошадей. Он также насчитал в караване до десяти тысяч валов и овец. Когда старик понял, что около половины лошадей несут на своих спинах тяжелые тюки из поклажей, то прежде напряженное выражение его лица заметно смягчилось, ибо отражавшийся сейчас в глазах наблюдателя ханьский отряд никак не мог иметь перед собой боевых целей. Характер суеты, царившей за крепостными стенами, слегка изменился. Все жители Лоулани поняли, что угрозы немедленного нападения на город сейчас нет, но никто и не подумал расслабляться. Только два дня спустя в городе было снято военное положение, сокровища возвращены из пещерных хранилищ, лошади и верблюды снова вернулись на свои пастбища за стенами крепости. А еще несколько дней после этого жители Лоуланя толковали о том, почему большой отряд, вышедший из Хань в западный край, проследовал на запад, не направив ни единого гонца в их царство. Только спустя полгода правителю Лоуланя стало известно, что тот ханьский отряд отправился от его города на север к царству Усунь самому сильному на так называемой «Северной дороге», которая проходила вдоль северной кромки пустыни Такламакан. Установив отношения с Усунь, ханьцы разделились на несколько групп, которые отправились в Давань, Фергану, Кангюй, Кэнцзюй, в Большое Юйджи, в дося Бактрию, Анси, Парфию, Шэньду, Индию, Юйтянь, Хатан, Юйми и другие страны. Стало ясно, что ханьский отряд сознательно обошел царство Лоулань, находившееся в сфере влияния Сюнну, равно как и еще одно царство — Гуши, которое тоже находилось у границы западного края и тоже подчинялось Сюнну. Весь следующий год жители Лоулани наблюдали, как мимо них — Буквально ежемесячно проходили на запад и на восток большие и малые ханьские отряды. И не только ханьские. В Лоулане видели, как двигались вдоль берега реки Тарим в Ханьскую империю группы Усуней в несколько десятков человек, а с ними по нескольку десятков голов лошадей и верблюдов, как по несколько дней подряд проходили на восток маленькие группы людей из Дася, Бактрии, тоже с лошадьми и верблюдами. И хотя самих жителей Лоуланя эти события напрямую не затрагивали, им было ясно видно, что отношения между Хань и государствами западного края день ото дня становятся все более тесными. Иногда жители Лоуланя выходили за стены крепости, пересекали обширные поля и доходили до берега реки Тарим, чтобы увидеть иноземных путников вблизи. Такого случая им никогда не представлялось с тех давних пор, как эти люди здесь поселились. Жители Лоуланя думали, что теперь они вряд ли увидят снова хоть одного сюнну. До них доходили слухи о том, что ханьцы разгромили государство сюнну, что его правитель Хунье сдался на милость победителей. Да в конце концов уже просто нельзя было не видеть очевидного. Путешественники рассказывали, что в Дуньхуане и Цюцюане, которые прежде были опорными базами Сюнну, теперь создано два ханьских уезда, что до Цюцюане уже дотянулась Великая Стена длиною в 10 000 ли, что к западу от Дуньхуана и прежде всего у застав Юймэньгуань и Янгуань построено несколько сигнальных вышек и наблюдательных постов. Словом, что завершено сооружение своего рода коридора, связывающего Хань с западным краем. К этому времени царству Лоулань удалось прожить без набега в Сюнну уже целых два года. Впервые Лоулань принял у себя ханьского посла через три года после того, как там в первый раз увидели ханьский отряд. Это было осенью. Цель визита посла состояла в том, чтобы передать недвусмысленный приказ. Царство Лоулань должно выделять необходимое число людей, чтобы снабжать провиантом и водой ханьцев, проходивших через заставы Юймэньгуань и Янгуань в западный край. Причем такой приказ получило не только царство Лоулань, но и Гуши. Во исполнение этого приказа царство Лоулань было вынуждено буквально ежедневно посылать на работу в пустыню большое число мужчин. Они выходили навстречу ханьцам, неся за спиной тяжелые тюки с провиантом и бурдюки с водой. И это была неимоверно трудная работа. Многие годы жители Лауланя страдали от тирании царства Сюнну, но и подчиняться приказам, за которыми стояла военная мощь Ханьской империи, для этих людей тоже оказалось невыносимо трудно. Прошел примерно месяц с того дня, как мужчины Лоуланя вместо того, чтобы работать в поле, начали выходить с тяжелыми тюками в пустыню. Однажды ночью жители города услышали звуки, уже очень долго не тревожившие их уши. Это было ржание лошадей, которых погоняли Сюнну. Отряд Сюнну человек в десять ворвался в Лоулань через крепостные ворота и проскакал по всем улицам и переулкам города демонстрируя его жителям, что народ Сюнну пока живет и здравствует. На острия копий молодых всадников были насажены головы, только что зарубленных ханьских воинов. В лунном свете головы поблескивали синевой, с них медленно, одна за другой, падали капли крови. На следующий день молодые жители Лауланя, вышедшие, как обычно, в пустыню, Убили трех ханьских путников и возвратились вечером в город с награбленным добром. Горожане встретили их восторженными криками. Обитатели Лоуланя хорошо понимали, что им в любом случае придется покориться внешней силе, но из двух зол выбирали не непонятных ханьцев, а сюнну, с которыми их связывали многие годы тесных отношений. на завтра в пустыне снова убили ханьцев. Больше жителей Лоуланя помогать ханьским послам не выходили. А вскоре в царствах Лоулань и Гуши были расквартированы отряды войск Сюнну, после чего молодые жители Лоуланя начали грабить послов с новой силой. В начале зимы 108 года до нашей эры в пустынях западного края произошли первые столкновения между войсками Хань и отрядами Сюнну которые в очередной раз подошли к заставам Юймэньгуань и Янгуань. Ханьский полководец Джао Пану во главе войска в несколько десятков тысяч человек вторгся в западный край, разбил Сюнну и отбросил их на север. Оставшиеся после этой кампании силы ханьцев были брошены на берега озера Лабнор для разгрома Гуши и Лоуланя. Огромное ханьское войско в мгновение ока окружило Лоулань. Ханьцы нахлынули столь быстро, что у города не осталось времени на подготовку к сражению. Поэтому, когда ханьский военачальник Ван Хуэй, имея под началом 700 человек, ворвался через ворота в крепость, жителям города не оставалось ничего иного, как, сложив руки, наблюдать за происходящим. Ханьские воины вломились в царские покои в центре города и схватили самого правителя Лоуланя. Он был доставлен в лагерь Джаопану, где его заставили поклясться в покорности Хань. Вечером того же дня старший сын правителя был передан китайским войскам для отправки ко двору ханьского императора в качестве заложника. Взяв в свои руки Лоулань, ханьское войско сразу же атаковало Гуши. После его падения ханьцы решили, что они достаточно напугали Усунь и Давань Фергану, и весной следующего года их войска возвратились домой. Однако на место ушедших из западного края ханьских войск тут же пришли только и дожидавшиеся этого момента отряды Сюнну. Правитель Лоуланя, прежде присягнувший Хань, был вынужден также принести клятву в верности Сюнну и отправить к ним в качестве заложника своего младшего сына. Единожды послав войска в западный край, Уди принял решение и впредь доминировать над его царствами с помощью военной силы. В частности, разгневавшись на царство Давань за то, что его жители отказались продать за тысячу золотых монет своих породистых коней и убили предлагавшего эту сделку ханьского посла, Уди направил в Давань карательную экспедицию. Во втором году под девизом царствования Тай-Чу 103-й год до нашей эры Ли Гуан-Ли во главе шеститысячного регулярного отряда всадников и нескольких десятков тысяч молодых негодяев вышел в западный край и двинулся на Давань. Сноска. Молодые негодяи набирались в войска для участия в походах в дальние страны взамен наказания за совершенные преступления. Однако на этот раз жители всех царств западного края не захотели обеспечивать ханьцев продовольствием и укрылись за стенами своих городов. В результате, когда долгая карательная экспедиция приблизилась к своей цели, царству Давань, то большая часть войска просто голодала. Потерпев поражение в решающей битве, Ли Гуанли с немногочисленными оставшимися в живых воинами вернулся к заставе Юй Мэньгуань. Император У Ди, узнав о бездарном поражении Ли Гуанли, крайне разгневался и издал указ, в котором говорилось: "Кто из войска осмелится войти в пределы империи, немедленно казнить". Остатки разбитой армии не пустили за ворота Юй Мэньгуань и они ушли в Дунь-Хуан. На следующий год Ли гуанли снова выступил из Дунь-Хуана, только во главе войска из 60 с лишним тысяч человек. На этот раз запас оружия и продовольствия у него был велик. С армией шли 100 тысяч валов, более 30 тысяч лошадей, по нескольку десятков тысяч ослов, мулов, верблюдов. Когда огромное войско Ли гуанли проходило мимо озера лаб Лоулань по приказу Сюну выслал им навстречу своих воинов, чтобы потрепать арьергард ханьских частей. Однако китайцы разгадали этот план, и ханьские войска, стоявшие неподалеку от заставы Юймэньгуань, окружили Лоулань. Сюнну выслали в подкрепление осаждённым отряд конницы. Но защитники города всё равно не смогли удержать крепость, и правитель Лоуланя снова попал в плен к ханьским войскам. Бывшего правителя царства Лоулань доставили в ханьскую столицу чан -Ань. Как раз тогда, когда туда стали одна за другой приходить победные реляции об успехе длительной карательной экспедиции против царства Давань. Ханьские войска окружили крепость Давань и принудили ее защитников сдаться. После этого ханьцы отобрали себе несколько десятков лучших скакунов и более трех тысяч лошадей похуже. В ходе следствия пленный правитель сказал, царство луулань маленькое, находится между двух великих держав Хань и Сюнну. Лаулань должен подчиняться и Хань, и Сюнну, иначе он не сможет выстоять. Народ наш очень утомился. Для того, чтобы империя Хань овладела Лауланем, есть только один способ. «Покорнейше прошу дозволить всем людям царства Лаулань переселиться на земли Хань». Услышав эти слова, уди преисполнился жалости и не только не казнил правителя, но и отослал его обратно в лоулань После похода на Давань, Фергану, ханьцы построили сторожевые вышки во всех стратегических значимых местах пустыни от заставы юй до озера Лабнор, приняли меры по обеспечению безопасности дорог, ведущих из Хань в западный край, а также разместили несколько сотен человек в военных поселениях, созданных в лунь Бугур и других важных пунктах на берегу реки Тарим. Иными словами, нравилось это властителям Лоуланя или нет, но это царство снова попало под контроль империи Хань. Так, в 2004 году под девизом царствования Чжэнхэ, 89-й год до нашей эры, когда Хань атаковала Гуши, царство Лоулань по приказу Ханьской империи направило для участия в сражении своих солдат. Таким образом, воины лоуланя оказались вынуждены сражаться с армией Сюнну, которая пришла на помощь Гуши. Воинство лоуланя вышло из этих боев с большими потерями. Измученный непрерывными душевными метаниями из-за необходимости подчиняться то Хань, то Сюнну, правитель лоуланя вскоре заболел и скончался. Наследовать лауланьский трон было некому. Один из сыновей правителя был оставлен заложником в Сюнну, второй — в Хань, но ни один из них на родину так и не вернулся. Посланный в Хань старший сын был обвинен в нарушении законов империи и казнен, а о втором сыне, отосланном в Сюнну, вообще не было никаких известий. Но династия правителей Лоуланя не прервалась. В конце концов, царский трон занял один из родственников прежнего повелителя — Сразу же после этого обе соседние державы затребовали у нового правителя заложников. Старший из двух его сыновей, Аньгуй, был послан в Сюнну, а младший, Юйтуци, отправился в Хань. На склоне лет Уди, который всегда проводил в отношении западного края исключительно активную политику, слегка утомился от постоянных военных кампаний и перестал выказывать прежний горячий интерес к этим землям в том числе и по той причине, что его собственная страна оказалась в крайне тяжелом финансовом положении, а народ начал роптать. В результате в царствах Западного края снова появились Сюнну и стали медленно, но верно расширять свое влияние на эти земли. В свое время почти все царства, лежавшие на трактах западного края, признали себя вассалами Хань. Однако теперь все большее их число стало отлагаться от империи. Следуя велениям времени, Лоулань тоже отдалился от Хань и сблизился с Сюнну. Новый правитель Лоуланя также недолго казнился необходимостью метаться между двумя могущественными соседями и через несколько лет пребывания на троне скончался. После этого Сюнну вернули в Лоулань и возвели на трон его старшего сына Аньгуя, которого все эти годы держали у себя в качестве заложника. Молодому правителю было 28 лет. Политика нового властителя оказалась отчетливо дружественной по отношению к Сюнну и направленной против Хань. Ань гуй хорошо понимал, как трудно приходилось его отцу и прежним правителям, вынужденным лавировать между двумя державами. Однако, поскольку сам он долгое время жил в военном лагере Сюнну, то ему казалось легче поддерживать добрые отношения именно с вождями кочевников, тем более, что многих из них он хорошо знал. Вскоре дружественная Сюнну и враждебная Хань, политика нового молодого правителя Лоуланя, обрела конкретные очертания. Сразу же после восшествия Аньгуэ на трон в его царство прибыл ханьский посол, который пригласил нового правителя прибыть ко двору императора. Аньгуй ответил на приглашение отказом и в ханнь не поехал. Более того, он пошел на то, чтобы фактически сделать свое царство форпостом Сюнну, призванным препятствовать отношениям Хань с государствами западного края. У озера Лабнор снова участились нападения жителей Лоуланя на ханьских послов, двигавшихся на запад равно как и на послов из царств Запада, направлявшихся с дарами в Хань. Через несколько лет после того, как Аньгуй вступил на престол, войска Сюнну уже открыто заходили в Лоулань и выходили из города. И в крепости, и за ее стенами всегда можно было видеть целые табуны белых лошадей, принадлежавших людям Сюнну. Тем временем в Хань скончался император Уди. Ему наследовал Джао Ди. Сноска. Джао Ди. Седьмой император династии ранняя Западная Хань, на троне с 86 по 73 года до нашей эры Из всех царств Западного края, кроме Лоуланя, открыто вошло в лагерь сторонников Сюнну только небольшое царство Гуйцы — Куча. На него постоянно оказывали давление как хань, так и сюнну, и в этом смысле тяготы гуйцы ничем не отличались от испытаний, выпавших на долю лоуланя или гуши. В конце концов, два маленьких, разделённых пустыней царства склонились к тому, чтобы порвать с одновременной зависимостью сразу от двух стран, и твёрдо решили, будь что будет, развивать свои государства в военном союзе с сюнну нь гуй конечно понимал что хань когда нибудь отомстит лоуланню и гуйцы за такое решение но не думал что развязка наступит гораздо быстрее чем он предполагал осенью 77 -го года до нашей эры лоулань встречал ханьского посла фу цезы это был уже второй его визит в царство за год в прошлый раз фу Цзэ-цзы выказал недовольство текущей политикой царства, а Аньгуй тогда с извинениями отослал посла обратно. С тех пор эта политика не изменилась ни на йоту, поэтому Аньгуй снова встречал ханьского посланника с тяжелым сердцем. К несчастью, в это время все расквартированные в окрестностях Лоуланя войска Сюнну крайне не кстати были отведены от города так или иначе аньгую не оставалось ничего иного как пригласить посла в свои покои хотя душа к такой встрече у правителя совершенно не лежала пировали в большом зале дворца куда фу цезы прибыл с двумя сопровождающими члены царской фамилии и главные вассалы правителя лаланя заняли места вокруг трех ханьских посланников пир был в разгаре когда фу цзэ сказал, что хотел бы сообщить нечто важное лично правителю. Аньгуй придвинулся к послу, чтобы послушать, что тот скажет. Но в это время два молодых ханьца, которые стояли по правую руку от Аньгуя, ударами сзади в мгновение ока закололи правителя. Пока гости в ужасе кричали «Фу!», вскочил, с нескрываемой злобой оглядел всех и громко, отрывисто стал отдавать приказ за приказом. Собравшимся показалось, что Фу-Дзе-Дзы стал похож на разъяренного Дева. Глаза его сверкали огнем, а голос гремел, словно раскаты грома. «Ваш правитель совершил преступление. Он выступил против Хань. Сын неба послал меня наказать его. Новым правителем будет юй который уже давно находится в заложниках у династии Хань». Он вот-вот прибудет вместе с ханьскими войсками. До тех пор не смейте ничего предпринимать, иначе погубите свое царство». Не дав никому опомниться, Фу-Зе-Дзы выхватил меч и отрубил Аньгую голову. 2. Юйту-Ци, который долгое время жил в Чань-Ане, на положении заложника из Лоуланя, узнал о смерти своего старшего брата от ханьских послов. Вскоре он получил приказ спешно вернуться на родину и стать правителем Лоуланя вместо Аньгуя. Однако для того, чтобы подготовиться и выехать из Чананя, Юйтуци потребовалось несколько дней. За это время он подал на имя императора петицию, в которой говорилось Я теперь возвращаюсь в Лоулань, но Сюнну их сторонники непременно и тотчас же меня убьют. К счастью, на юге царства Лоулань есть место под названием Исюнь с озером и тучными землями. Прошу, чтобы Хань создала там военное поселение и послала туда своих солдат. Думаю, это позволит вашему слуге опереться на их силы, а царству Лаулань сбросить оковы сюнну Без этого у меня нет уверенности в том, что я смогу править страной». После долгого ожидания Юйтуци, наконец, получил от чиновников ответ. Ханьский двор решил создать в Исюнь военно-земледельческое поселение и отправить туда 40 воинов во главе с Сыма начальником военного приказа в сопровождении эскорта из изханньских солдат юйтуцы вышел из чан аня миновал дзю цюань и заставу юй майньгуань прошел по пустынной области байлунь дунн барханы белого дракона о которой говорили «ни птицы в небе летящие, ни зверя по земле бегущего и наконец впервые после нескольких лет пребывания в хань увидел вдалеке полосу леса, скрывавшего озеро Лабнор. Минуло уже два месяца с того дня, как фу дзэ заколол Аньгуя, правителя Лоуланя. Узнав о прибытии юйту у ворот крепости столпились люди. Они встречали нового правителя холодными взглядами. Когда тот въезжал в ворота замка, один мальчишка, ему не было и десяти лет, вдруг прокричал. «Не предавай речного дракона!» Речной дракон — так звали местное божество, которое этот народ почитал и считал своим. А через несколько шагов молодого правителя словно хлестанула криком одна старуха. Воздев руки к небу, она заголосила «Уйти из Лауланя значит умереть!» Юйтуцы так и не понял, о чем кричали эти двое — мальчишка и старуха. Дворец правителя строго охранялся ханьскими воинами. Встретить Юйтуци пришло множество хорошо знакомых ему мужчин и женщин из правящей фамилии, но и их глаза обдавали нового правителя холодом. Свою первую аудиенцию Юйтуци дал ханьскому военачальнику, который со своим отрядом вошел в крепость, чтобы охранять Лоулань от нападений Сюнну и внутренних беспорядков. «В самое ближайшее время в Исюнь прибудут ханьские воины», — заявил командир. «Новому же правителю следует, не теряя ни единого дня, собрать всех жителей Лоуланя и оставить эти места. Вам нужно перебираться в Исюнь». От слов ханьского военачальника правитель почувствовал себя так, словно его окатили ледяной водой. За всю свою жизнь Юйтуци не испытывал такого потрясения. До тех пор, пока царство Лоулань будет находиться на берегу Лабнора, оно не сможет избежать набега в Сюнну. Для того, чтобы изъявить полную покорность Хань, страну следует перенести далее к югу. В противном случае никакие ханьские войска делу не помогут. Вот как, оказывается, мыслили себе будущее Лоуланя ханьские государственные мужи. Когда Юйтуци просил Хань создать военное поселение и расквартировать войска в Исюнь, ему и в голову не могло прийти, что туда придется приносить все царство. Ведь для жителей Лоуланя озеро Лабнор было божеством, было общим предком, было всей их жизнью. Эти люди не мыслили ни Лоуланя, ни самих себя без Лабнора, без десятков рукавов, впадавшей в озеро реки Тарим, без скрывавших его берега густых лесов, без поросших тростником болот, без садящегося в озеро солнца, без гуляющего над ним ветра. Первым своим приказом новый правитель собрал во дворце всех без изъятия представителей правящей фамилии старше десяти лет, а также главных вассалов и старейшин, и объяснил им, в какое тяжелейшее положение попало царство Лоулань. Как оказалось, все собравшиеся уже слышали эти известия от ханьского командира, Оказалось также, что поначалу они подозревали юйтуцы в сговоре с ханьцами, но его слова мало-помалу рассеяли непонимание и злобу по отношению к новому правителю. День за днем проходил в лоулане в спорах принцев, вассалов, старейшин. Конечно, никто из них не одобрял мысли о переносе царства с берегов Лабнора в другое место, но нынешнее заявление ханьцев по существу было ультиматумом. Жителям Лоуланя приходилось выбирать одно из двух, либо они игнорируют ханьский приказ с полным осознанием того, что за этим последует гибель царства, либо ненадолго подчиняются воле хань и гаданием определяют подходящее место для временной столицы рядом с Исюнь. В конце концов, было решено временно подчиниться приказу Хань, оставить крепость Лоулань и заняться строительством нового города к югу от прежнего, а затем при покровительстве Хань набраться сил и при первой же возможности попытаться вернуть столицу на берега Лабнора. Целый месяц после этого в крепости Лоулань по ночам горели огни. В городе шли моления и перы. Взволнованные люди не смыкали глаз до поздней ночи, и старый млад бродили по улицам среди моря огней, их жгли на каждом углу. Тем временем, наконец, было выбрано место для нового главного города, куда должны были переехать жители Лоуланя. Оно представляло собой пустынный участок, расположенный неподалеку от крепости Исюнь, на южном берегу маленького озера, которое, конечно, не шло ни в какое сравнение с Лабнором. После того, как место для новой столицы было выбрано, кто-то, кто точно неизвестно, назвал ее «шань-шань», что на языке тех мест значило «новая вода». Людям и в голову не могло прийти, что новые места могут быть достойны славного имени Лоулань. Без Лобнора для них не существовало ни Лоуланя, ни их самих. Между решением о переносе столицы в Шаньшань -Шань и переездом всего царства на новое место прошло почти 20 дней. Все эти дни жители Лоуланя отдали большим хлопотом. Конечно, людям не верилось, что они надолго покидают свою с таким трудом обустроенную землю. Впрочем, они не смогли бы поверить в это, даже если бы очень захотели. Но жители Лоуланя уже столько раз меняли свой образ жизни, столько раз переходили из-под защиты Хань под покровительство Сюнну и обратно, что и нынешнее решение далось им сравнительно легко. Ясно, что набеги Сюнну будут продолжаться до тех пор, пока ханьцы окончательно не очистят от них западный край. Поэтому для того, чтобы избежать бесчинств кочевников, нужно на время уйти на юг под защиту ханьских войск. Стараясь не попадаться на глаза расквартированным в крепости ханьским солдатам, люди бродили по берегам озера Лабнор в поисках мест, где можно было бы надежно спрятать свои сокровища. Некоторые уходили далеко, за много ли, от города. Укрывать было что... Здесь был нефрит, добытый в ночь полнолуния где-то в стране Юйтянь, Хатан. Здесь была редкостная по красоте яшма, найденная в пересохшем русле реки Тарим, в нескольких ли от крепости Лоулань. Здесь были квадратные куски ткани, которыми украшали стены и разнообразные одеяния. Здесь были восхитительные шелковые наряды, игравшие мягкими переливами света и шелковые туфли. Здесь были многочисленные рога диковинных животных и изготовлены из них изящные вещицы. И всё это нужно было надёжно спрятать до той поры, когда жители Лоуланя вернутся в свои родные края, и спрятать так, чтобы сокровища не достались иноземцам. Вздрагивая от пронзительных криков птиц, которые назывались озерными яками, но на самом деле верещали как ослы, люди уходили все дальше в лесную чащу, а иные даже забирались на огромные мертвые деревья, лежавшие по берегам озера. Поиски укромных мест не прекращались ни днем, ни ночью. После того, как сокровища были надежно укрыты, жители Лоуланя начали группами уходить из города на берега озера Лабнор к реке Тарим, к его притокам, укрытым густым тростником болотом к обнаженным белым руслом пересохших рек. Во всех местах, так или иначе связанных с водой, они воздвигали алтари, возжигали огни и возносили моления своему божеству, речному дракону. Приближался день, когда жители Лоуланя должны были покинуть свой обжитой город на берегу озера Лабнор где обитали многие поколения их предков, и перебраться за 250 миль от этих мест в новую столицу Шань-Шань. Но накануне исхода случились два печальных события. Во-первых, скончалась старая принцесса. Это была несчастная женщина. Она рано потеряла мужа, а ее сына взяли заложником Сюнну. Несколько лет она была прикована к постели, А последний вздох испустила в одном из своих покоев утром того дня, когда столица должна была переехать на новое место. Поскольку покойная принадлежала к царствующей фамилии, ее нужно было похоронить с подобающими почестями. Поэтому начало новой истории народа Лоуланя пришлось на один день отложить. На голову старой принцессы водрузили подвязанную красной лентой шапку, которую она носила при жизни — а тело обредили в легкую полотняную одежду. Потом останки обернули темно-коричневым покрывалом и положили в гроб. Похоронная процессия вышла из умирающего города. Гроб внесли на вершину холма, в половине ли от крепости и опустили в глубокую могилу, вырытую в глинистой почве. После того, как могила была засыпана землей, участники похоронной процессии установили на ней несколько больших камней. Прощание было долгим, причем не только из-за горечи человеческой утраты, но и потому, что люди не могли налюбоваться расстилавшимся перед их взорами озером Лабнор, озером, с которым им вскоре предстояло на время расстаться. И еще одно печальное событие случилось ночью сразу вслед за смертью старой принцессы. Покончила с собой вдова прежнего правителя Аньгуя. Вне всякого сомнения, это было самоубийство. Первой женщину увидела служанка. Госпожа возлежала на ложе в роскошном одеянии, тщательно убранная и бездыханная. Во рту она держала листик ядовитой травы, но на ее лице не было и следа страданий. Более всего смерть вдовы Аньгуя опечалила Юйтуци. Новый монарх втайне надеялся сделать прекрасную юную жену покойного брата и своей супругой, при условии ее согласия, разумеется. Впрочем, таково было желание не только Юйтуци, но и всей царской фамилии, а может быть и всех жителей Лоуланя, ибо ее любила вся страна. Но, конечно, теперь Юйтуци никому и слова об этом не сказал. Молодой новый правитель был каждый день занят куда более неотложной проблемой переноса столицы на юг и множеством других сопутствующих этому дел. Между тем, прежде чем он собирался сразу же после переноса столицы в Шаньшань обсудить вопрос о браке с близкими ему людьми и, заручившись их согласием, объявить об этом открыто. Итак, вдова предыдущего правителя покончила с собой. Причин ее смерти — ее самоубийство обсуждали в Лоулане все. Одни говорили, что она пошла на этот шаг, переполненная скорбью о несчастной судьбе бывшего правителя. Другие — что ей было горько расставаться с Лоуланем, где похоронен ее муж. Третьи — что ее поступок есть не что иное, как ритуальное самоубийство вслед за городом Лоуланем, которому суждено быть брошенным и обратиться в развалины. Истинной причины этой смерти никто не понимал. Тем удивительней, что сама эта смерть не казалась жителям Лоулани чем-то из ряда вон выходящим. Более того, они вообще не видели в этом событии ничего необычного. Произошло то, что и должно было произойти. Удивительно было другое. Как это раньше, об этом никто не подумал. Только со смертью юной женщины люди поняли, что она и не смогла бы жить нигде, кроме как в Лоулани. Как немыслим был Лоулань в отрыве от Лабнора, так невозможно было даже представить себе молодую правительницу вдали от родного озера. Из-за кончины старой женщины тутцы пришлось на один день задержать уход в Шаньшань. -Шань. Теперь он был вынужден отложить исход еще на два дня, на этот раз из-за смерти супруги своего старшего брата, бывшего правителя Лоуланя. Похороны молодой женщины состоялись на второй день после ее кончины. Церемония была пышной. Две служанки обернули тело в несколько слоев великолепной по красоте ткани, голову украсили тюрьбаном. Юйтуци лично положил женщину в гроб и укрыл ее роскошным узорчатым покрывалом, который он привез из Хань. Похоронили вдову бывшего правителя на склоне холма неподалеку от горы, где была погребена старая принцесса. Могилу вырыли большую, кроме гроба здесь должны были поместиться многочисленные сундуки с личными вещами и предметами обихода, которые понадобятся покойной в загробном мире. Вместе с ней была даже похоронена одна овца. А украсил свежую могилу молодой женщины пышный разноцветный закат, блиставший переливами лилового, голубого, темно-багряного, закат, который можно было увидеть только в Лаулане. Могилу женщины отметили большим тамариском, выкопанным на берегу озера Лабнор. А перед кустом установили огромный каменный кувшин, который должен был служить вазой для цветов. Ее и туцы, и другие участники траурной церемонии не сомневались в том, что в самом недалеком будущем настанет день, когда они снова придут поклониться могиле правительницы. На рассвете дня, назначенного для начала переселения на юг, все жители Лоуланя собрались на площади перед главными воротами города. Несколько тысяч лошадей и верблюдов были навьючены тяжелыми узлами с поклажей. Когда первые лучи солнца, поднимавшегося из-за берега Лобнора, окрасили гладь озера в ржаво-красный цвет, люди закончили возносить свою последнюю молитву речному дракону и голова каравана, наконец, двинулась вперёд. Вереница людей, лошадей и верблюдов оставила за собой город и длинной цепочкой потянулась на север. Каравану предстояло сначала обойти болотистую местность и только потом, следуя извивам высохших рек, повернуть к югу. передавая часть отряда уже шла по песку пустыни, когда последние в колонне всё ещё находились у городских ворот. Не прошло и часа после того, как замыкавшие караван люди покинули город, как три всадника, отделившись от процессии, вернулись в оставленный ими утром лоулань. Один мужчина подъехал к дому, в котором недавно жил, спешился, вошел в дом, забрал с полки кладовой забытый им топорик, заткнул его себе за пояс, сел на коня и ускакал прочь. Второй всадник — Проскакал через весь город, выехал из него через ворота на противоположной стороне крепости и гнал коня до тех пор, пока не въехал в густой лес, укрывавший берега озера. Здесь он сдвинул каменную крышку с ямы, в которой хранились его сокровища, и поставил в нее красивый маленький кувшин, привезенный из западных краев. После этого он снова закрыл яму каменной плитой, присыпал её землёй, завалил старыми деревьями, забросал опавшими листьями, словом, замаскировал яму так, чтобы никто и никогда её не заметил, а потом вскочил на коня и вернулся к каравану. Третий из вернувшихся в город ничего особенного не делал. Он просто объехал на коне все улицы и переулки, вплоть до самых глухих и узких, выехал через те же самые ворота, через которые въехал в город, еще раз оглянулся на его крепостные стены, а потом пришпорил коня и вихрем помчался вслед оставленному им каравану. Через два дня Лоулань полностью обезлюдел Казалось, за эти дни город разом постарел на несколько десятилетий. Из-за порывов ветра, но вряд ли только из-за них, быстро осыпались его глинобитные стены, и мелкий, словно пепел песок, покрывал одну улицу за другой. Так или иначе, Лоулань стал быстро терять свои краски и уже больше походил не на город, а на руины. На третий день вечером, когда ветер наконец стих, в город вошел отряд ханьских всадников из нескольких сотен человек. Они пересекли пустыню и «прибыли в крепость, чтобы стать здесь на постой». Безлюдный город снова наполнился голосами людей и конским ржанием, а помутно мутно воде озера Лабнор в этот день забегала мелкая рябь. 3. В течение почти восьми десятилетий, прошедших с того дня, как в 77 году до нашей эры, Жители Лоуланя перебрались в Шаньшань, и до восьмого года нашей эры, когда в Хань началась смута Ван Мана, на просторах западного края империя Хань чаще всего переваливала над Сюнну. Сноска. Ван Ман. 45-й год до нашей эры, 23-й год нашей эры. Тесть императора Пин Ди. Первый-пятый года, и регент при его малолетнем сыне. В восьмом году он низложил малолетнего императора и провозгласил себя основателем новой династии Синь. Став императором, Ван Ман начал реформы, направленные на подрыв всесилия местной элиты, в частности, объявил все земли в империи государственными и строго запретил их куплю-продажу. Реформы встретили ожесточенное сопротивление всех, кто по указам императора лишался поколениями накопленного имущества. Однако решающую роль в судьбе Ванмана и империи в целом сыграло другое. В 11-м году своенравная река Хуанхэ изменила свое русло, что привело к гибели сотен тысяч людей, затоплению полей, разрушению городов и поселков. Согласно традиции, прорыв Хуанхэ и связанные с этим великие бедствия однозначно свидетельствовали о том, что Великое Небо выступает против реформ Ван и выражает свое недовольство такого рода катаклизмами. Правитель покаялся и отменил большую часть своих указов, но это лишь усугубило хаос и разброд. В стране начались восстания, в результате одного из которых в 1923 году столица чан пала, а Ван был убит. В дальнейшем, воспользовавшись между усобицами между главарями повстанцев, ханьские генералы одержали над ними победу и выдвинули в качестве нового императора одного из представителей дома Хань, который под именем Гуан-Уди на троне с 25 по 58 год нашей эры положил начало поздней, второй, восточной династии Хань, 25-й, 220-й года нашей эры. Хань посылала в царство западного края своих наместников. Размещала в разных местах свои военные поселения, словом в целом постепенно поставила здешнее государство под свой полный контроль. Правда, за это время между Хань и Сюнну состоялись крупномасштабные сражения за царство Усунь и Чеши. Но Хань все-таки постепенно удалось вытеснить кочевников из западного края. Перебравшиеся в Шань-Шань жители Лоуланя построили новый город и начали возделывать целинные земли по берегам Пресноводного озера, которое ничем не напоминало их родной Лабнор. На новом месте Сюнну ни разу на них не напали, и в этом смысле освобождение от гнета кочевников и переезд в Шань-Шань стали для жителей Лоуланя подлинным благом. Прошло 10 лет с тех пор, как жители Лоуланя оставили родные места. В третий год под девизом Царствование Дидзе, 67 год до нашей эры, уже при императоре Суань Ди из Шаньшаня вышел караван из сотни людей и такого же числа верблюдов. Сноска: сюань Ди восьмой император династии Ранняя Западная Хань. Правил 73 по 48 год до нашей эры. Караван направлялся в Лоулань. Люди шли забирать сокровища, спрятанные когда-то их соплеменниками, в городе и его окрестностях. Более двух третей из этой сотни составляли люди старше 30 лет, которые после переезда в Шаньшань -Шань ни на день не забывали о Лоулане и озере Лабнор. Остальные же либо родились уже после переезда в Шань-Шань, либо перебрались сюда совсем еще не с детьми. С рождения и доныне эти юноши ежедневно возносили слова молитв речному дракону, и не проходило дня, чтобы уста их не произносили, а уши не слышали названий Лоулань и Лабнор. Но что это на самом деле были за места, этого они, конечно, совершенно не представляли. Как может вода быть соленой? Как может быть соленым песок? Нет, это и вообразить себе невозможно. Единственное, что они знали, так это то, что когда-нибудь вернутся в свои родные места и будут жить в самом прекрасном городе на свете. Они твердо в это верили, и разве могла быть иной судьба их народа, предопределенная их божеством? Однако поход в Лоулань окончился трагически. По пути, в самом сердце пустыни, на караван напал отряд Сюнну. Погибли 10 человек и почти половина верблюдов. Остальные люди кое-как добрались до Лоуланя, но там обнаружили, что окрестности города превращены в укрепленный район, наводненный ханьскими солдатами. Их отряды пребывали сюда из Хань для подготовки удара по войскам Сюнну, которые заняли царство Чеши. Ханьцы непрерывной колонны тянулись вдоль берега озера, проходили через город и направлялись дальше. Пришедшие так и не смогли откопать свои сокровища, им не только не дали войти в крепость, но и вообще не подпустили к ней. Глядя с барханов на далекий Лоулань, который когда-то был их столицей, стражилы вдруг увидели, что и сам город, и его окрестности выглядят уже совсем не так, как в их времена. Внизу под ногами сильнейший ветер словно стлался по земле, так что в невысоких местах закручивалось множество маленьких песчаных вихрей. 10 лет назад они таких песчаных вихрей никогда не видели. Многочисленные холмы, окружавшие город, изменили свои очертания и казались теперь совершенно чужими и неприветливыми. Озеро, прежде сверкавшее кристально чистой водой, стало грязным и мутным. Прибрежный тростник поредел, а волны в прибрежной полосе бессмысленно бурлили, И бросались друг на друга. Ярица, речной дракон, пришли к выводу обитатели Шаньшаня, которые всего лишь 10 лет назад были жителями царства Лоулань. Делать было нечего. Им пришлось возвращаться домой с пустыми руками, не раскопав ни единого клада. Прошло еще 10 лет, когда один старик, лет 70, по должности водных делмастер, решил в одиночку добраться из Шаньшаня в на верблюде Он ушел, никому не сказав ни слова, и потому внезапное исчезновение старика вызвало переполох среди его родных и близких. Шел он долго. Только на десятый день старик завершил, наконец, свое путешествие через пустыню и вышел к Лоуланю, городу, который он никогда не забывал. Спешившись, он вошел в городские ворота. Крепость встретила его полным запустением. В ней не было ни души. Пройдя несколько десятков шагов от восточных ворот крепости, старик увидел мёртвого ханьского солдата. Труп был свежий. Ещё через несколько десятков шагов лежали лицами вниз три воина Сюнну, все поражённые стрелами в спину. Пройдя ещё несколько шагов, старик снова увидел мёртвого солдата, на этот раз ханьского. Внезапно старик замер. Где-то рядом послышалось лошадиное ржание. Показалось? Нет, ошибиться он не мог. Старец опромисью бросился к воротам, вскочил на оставленного на привязи верблюда и тотчас же покинул жуткий город. Он спустился на землю со спины верблюда только через сутки бесконечной тряски, когда понял, что ему удалось добраться до прибрежных зарослей у южной оконечности Лабнора. И только здесь старик осознал, что не достиг ни одной из целей, ради которых отправлялся в Лоулань. Он хотел забрать спрятанные ценности, он хотел поклониться могилам предков, наконец он хотел вдоволь, до присыщения, налюбоваться видами берегов Лабнора, озера, у которого он когда-то жил. Но все эти планы напрочь забылись при виде мертвецов в крепости Лоулань. Когда старик понял, что до берега Лабнора не так уж и далеко, он снова поднялся на верблюда и уже через полстражи вышел на берег озера, которое действительно было очень похоже на Лабнор. Спешившись, он обратил свой взгляд на водную гладь, и первое, что бросилось ему в глаза, несколько башен кроваво-красного цвета. Одна из них взметнулась очень высоко. Маковки других, таких же красных башен, едва приподнимались над ее основанием. Старик долго смотрел на башни, ему и в голову не могло прийти, что увиденное им принадлежит нашему миру. Оставалось только удивляться тому, какую удивительную и многокрасочную картину создало все то же озеро, подернутое мелкой рябью волн. Снова поднявшись на верблюда, старик отправился прочь из этих мест, Теперь ему казалось одинаково странным и необычным и то, что он увидел прежде, в Лоулане, и то, что наблюдал только что, на озере. А когда такие странные видения являются во множестве, то это может значить только одно — ерица, гневается речной дракон. Иначе как же это все понимать? Вернувшись в Шаньшань, -шань, старик никому не сказал ни слова о том, куда он ходил и какие странные видения ему явились. Сам же пришел к такому выводу. Для того, чтобы успокоить речного дракона, жители Шаньшаня должны как можно быстрее возвратиться в родные места, в Лоулань. Несмотря на случавшиеся порой крайне жестокие схватки, подобные той, какую довелось увидеть в Лоулане престарелому путешественнику, в целом во время правления императора Сюанди империя Хань вполне владела положением в западном крае. Во второй год царствования под девизом «Шэнь-Зюэ», 60 год до нашей эры император Сюанди даже установил должность Сиюй-Духу, всеохраняющего западный край, и пожаловал ее Джен-Дзи. После того, как Джен-Дзи обосновался в городе Улей, Янгишар, царство Гуйцы, Куча — Территории западного края окончательно перешли под руку Хань. Торговля между империей и государствами края процветала. Так, через северные земли Лоуланя караваны с запада проходили едва ли не каждый день. В восьмом году нашей эры в Хань началась смута. Власть в империи узурпировал Ван Манн. При нем Хань в своей политике перестала обращать внимание на государство западного края, и в результате на этих землях вновь начались неурядицы. Этим не замедлили воспользоваться сюнну, которые опять стали проникать в западный край. Их усилия привели к тому, что некоторые царства скоро перестали подчиняться ханьскому всеохраняющему. Шаньшань, впрочем, всегда оставался в лагере сторонников Хань. Ведь его жители решились покинуть Лоулань, где жили многие поколения их предков, только для того, чтобы заново отстроить свою страну под покровительством империи. Могли ли эти люди изменить решению полагаться на Хань, принятому ими за счет Лоуланя? К тому же, если снова подчиняться Сюну, то зачем было тогда перебираться в Шаньшань? -Шань? Тогда терялся сам смысл исхода. Конечно, сейчас среди жителей Шаньшаня можно было по пальцам пересчитать тех, кто помнил времена Лоуланя. Но в душе все понимали, что сам смысл ухода из Лоуланя состоял в полном и окончательном разрыве с Сюну. Шаньшань при любом развитии событий должен подчиняться Хань, а его люди вернуться на свою родину в Лоулань. А для жителей шаньшаня слово лоулань по прежнему означало город в который нужно вернуться тем временем в китае закончилась поднятая ванманом смута и на престол вступил император гуан уди сноска гуан уди первый император династии поздняя восточная хань на троне с 25 по 58 год нашей эры. Однако теперь Хань была гораздо слабее, чем прежде, и потому западный край продолжал бурлить. Набеги же Сюнну на эти земли становились все более яростными. В 38 году нашей эры третий правитель Шаньшаня и властитель царства Шаче еркенда которая к тому времени постепенно стала одним из самых сильных государств западного края, совместно направили ко двору Хань послов с богатыми дарами. Послы привезли петицию, в которой правители Шаньшаня и Шаче настоятельно просили Хань направить в западный край своих солдат и восстановить должность всеохраняющего, упраздненную из-за смуты в империи. В послании утверждалось, что не только эти два царства, но и все государства западного края не в силах более терпеть гнет Сюну и просятся под руку Хань. В 41 году нашей эры Сянь, правитель Шаче, Яркенда, направил в Хань уже свое собственное посольство, которое повторно обратилось с просьбой восстановить должность всеохраняющего западный край. Но Гуан-Уди не хотелось осложнять отношения Сюну. И потому он на этот призыв не ответил, а вместо того послал печать со шнуром всеохраняющего западный край самому правителю Шаче. Но этим дело не кончилось. Бэй-Дзунь, тогдашний ханьский губернатор Дунь-Хуана, подал на высочайшее имя прошение, в котором утверждал, что недопустимо передавать печать всеохраняющего в руки варваров. В результате правитель Шаче был вынужден вернуть дарованную ему печать и потому сильно озлобился на Хань. Он понял, что у империи сейчас нет желания входить в дела западного края и загорелся страстным желанием создать свой собственный союз государств под своим же началом. Постепенно царство Шаче стало проводить в отношении других государств все более агрессивную политику. Не в силах терпеть притеснения со стороны Шаче, царства Западного края совместно обратились с жалобами к Хань. Шаньшань, Гуйцы, Куча, Чеши, Ближняя, Турфан, Яньцы, Карашал и другие, всего 18 государств направили к ханьскому двору своих послов, а каждый из правителей определил на службу в Хань своего сына. В дань ханьскому императору были также посланы редкостные драгоценности и детальное описание положения дел в западном крае. Взамен послы настоятельно просили Гуан-Уди решительно взять на себя управление западными землями. Один за другим послы 18 стран говорили о том, как жаждут они отдаться под управление Хань. Однако Гуан-Уди давал всем им очень уклончивые ответы. Так он распорядился щедро наградить всех послов, но отказался принять к себе на службу царских отпрысков. Вскоре после этого царство Шаче напало на Шань-Шань, жителям которого пришлось вступить в бой с захватчиками. С момента переезда сюда это был первый случай, когда жители Шаньшаня взяли в руки оружие для защиты своего города и были наголову разбиты шаче. Пытаясь спасти свою страну, правитель Шаньшаня снова в третий раз направил в Хань посла, который попытался обратиться к императору с просьбой помочь западному краю. Но Гуан-Уди и на этот раз остался безучастным. Стало ясно, что царству Шаньшань придется самому искать средства для своего спасения. Спустя некоторое время правители Шаньшаня и Чеши решили перейти в лагерь Сюнну. Таким образом, озлобившиеся на бездействие хань жители Шаньшаня решили снова попытать счастье под властью кочевников. С тех пор, как они покинули Лоулань, землю своих предков прошло уже 120 лет. 4. После Гуан-Уди на ханьский трон взошел император Мин-Ди. Сноска. Мин-Ди – второй император династии поздняя Восточная Хань, правил с 58 по 76 год нашей эры. Занятый внутренними делами, новый правитель также не имел времени, чтобы заниматься проблемами иных народов. Подобно Гуан-Уди, Он тоже накрепко закрыл заставы юй мэнь и Янгуань, служившие воротами в западный край. И таким образом государства западного края вновь оказались предоставлены сами себе перед лицом бесчинств Сюнну. Понятно, что вскоре Сюнну снова поработили Шань-Шань, как, впрочем, и другие царства края. Все они опять были принуждены терпеть бремя жесточайших поборов. Как оказалось, Хань оставила западный край очень надолго. По-новому взглянуть на эти территории империю заставили только набеги северных Сюнну, на ханьский район Хэси, начавшийся в конце правления Минди. Сноска. В 48-м году эры в Сюнну произошел раскол, поводом к которому стало нарушение установленных правил наследования трона Шаньюя, правителя. Старейшины восьми южных родов провозгласили нового Шаньюя и откочевали в Китай. Хэси, буквально «к западу от реки», территория западнее реки Хуанхэ. Для того, чтобы защитить Хэси, Хань должна была выйти в западный край и наоборот. Для того, чтобы выйти в западный край, его нужно было освободить от влияния Сюнну. В 16-м году под девизом Царствования Юнпин, 73-й год нашей эры, Ханьский двор принял наконец решение усмирить Сюнну. Два ханьских военачальника, Доугу и Гэнчжун, вышли во главе своих войск из крепости Цзюцюань, продвинулись по пустыне далеко к северу, нанесли удар по Сюнну и захватили их главный опорный пункт в Иулу сразу же после окончания военных действий против сюнну командующий догу отправил в западный край для установления связей с местными царствами своего посла бань чао сноска банчао тридцать второй сто года нашей эры китайский полководец брат знаменитого историка баньгу выдвинулся на военной службе был назначен офицером во главе военной экспедиции против Сюнну. После победы над ними в 1973 году был послан с отрядом в Западный край, где, используя недовольство населения кочевниками, сумел подчинить мелкие города-государства. В 1976-1980 годах Банчао оставался в Западном крае, несмотря на приказ императора вернуться в Китай. Получив признание своих заслуг со стороны императорского двора, Банчао в 1990 году победил войско Кушанского царства, а в 1991 году нанес поражение Сюнну. В результате Китаю подчинилось свыше 50 государственных образований. Победы Банчао способствовали развитию торговых и культурных связей Китая с Западом по Великому Шелковому пути. Бнчао в сопровождении 36 человек вышел с заставы Юймэйньгууань и после шестнадцатидневного перехода через пустыню прибыл в шань-шаань. За 60 с лишним лет, прошедших после мятежа Ванмана в царстве шань-шаань впервые встречали ханьского посла, а жители шаньшаня впервые видели такое число ханьцев. Гуан, правитель шаньшаня встретил Бнчао очень тепло. Но за те несколько дней, пока посол находился в городе, в 30 ли от Шаньшаня появился отряд Сюнну. Поэтому правитель, опасавшийся гнева кочевников, как-то вдруг изменил свое отношение к ханьскому послу. Банчао по быстрой перемене его настроения понял, что неподалеку появились Сюнну. Выяснив, где именно они находятся, Банчао той же ночью внезапно атаковал лагерь Сюнну и вернулся с головой убитого посла кочевников. Убоявшись храбрости и военной силы Банчао, правитель Шаньшаня согласился подчиниться ханьцам. После этого Банчао отправился объезжать другие царства западного края. В конце концов, благодаря его усилиям связи между Хань и странами западного края были восстановлены. Впервые за последние 50 лет. Измученные долголетней тиранией Сюнну, царство Шаньшань, Юйтянь, Хатан, Шуле, Кашгар, Чеши, Ближняя, Турфан, Чеши, Дальняя, цитзяо и другие с радостью подчинялись Хань. В империи также восстановили должность всеохраняющего Западный край. Казалось, Хань окончательно взяла эту область под свой контроль. Но нет. Спустя всего лишь два года после этих событий, в 1918 году под девизом правления Юн Пин, 1975 год, Сюнну собрали 20-тысячную армию и попытались вернуть себе Западный край. Развернулась долгая война между Сюнну и Хань. Война не на жизнь, а на смерть. Война, на которой Банчао провел всю свою жизнь. Но еще до того, как огромная армия Сюнну двинулась к югу, чтобы сойтись в решающем сражении с силами Хань, правитель Шаньшаня во главе двух тысяч своих воинов нанес удар по земле своих предков, Лоуланю. Получив известие о том, что Банчао стал в Шуле, Кашгаре, обладавшим тридцатитысячным войском, и что это царство решено сделать опорным пунктом для управления западным краем, горячий правитель Шаньшаня окончательно потерял голову и вдруг вознамерился вернуть себе Лоулань, который Сюнну давным-давно превратили в мощный укрепленный пункт. Жители Шаньшаня ненавидели Сюнну куда более яростно, чем обитатели других царств западного края. Ведь каждый раз, когда Сюнну приходили в город, всем им приходилось наглухо закрывать двери своих домов, прятаться в подполах и там пережидать бесчинство пришельцев. А такое повторялось по нескольку раз в год. Мало того, кроме этих грабежей, жители Шаньшаня должны были мириться и с огромной данью, которую они ежегодно выплачивали Сюнну. Для нынешних жителей Шаньшаня, в отличие от их предков, Ллань уже не был городом, куда нужно вернуться Нет теперь это было место где однажды предстоит свершить отмщение и вырезать всех сюнну. Именно с такими мыслями всадники двух 2000чного хорошо вооруженного шаньшаньского отряда оседлали лошадей и верблюдов и выступили туда, где в могилах покоились их предки к берегам никогда ими невиденного озера Лабнор. Первые три дня похода людей страшно мучили чудовищные ветра, но ни один из воинов не повернул назад. За 30 ли от Лоуланя все пересели с верблюдов на лошадей. Глубокой ночью войско подошло, наконец, к крепости. План шаньшаньцев состоял в том, чтобы взобраться по ее стенам и нанести внезапный удар по войскам Сюнну, занимавшим цитадель. Однако сражение началось еще на подступах к ней. Сюнну разгадали планы внезапного ночного удара шаншаньцев, и когда те предприняли попытку приблизиться к стенам крепости, на них сверху полетели отравленные стрелы. Между осаждавшими и лучниками из крепости завязался бой, в котором шаншаньские воины гибли один за другим. Когда же ядовитые стрелы вывели из строя значительную часть шаншаньцев, отряд Сюнну неожиданно ударил по ним с фланга. Увидев, что положение безнадежно, правитель Шаньшаня был вынужден дать приказ отходить. Шаньшаньские бойцы обратились в бегство. Под покровом ночи они разбились на мелкие группы и стали уходить через пустыню в сторону Шаньшаня. Часть бежавших была добита преследовавшими их сюнну, часть заблудилась в пустыне. Тех, кто сумел вернуться в Шаньшань, едва ли набралось и три сотни человек. Все думали, что в этой схватке погиб Игуан, правитель царства. Но он, весь израненный и еле живой, тоже вернулся домой. И так атака на Лоулань закончилась трагически, однако она убедила жителей Шаньшаня в том, что у них нет иного выхода, кроме как полагаться на Хань. Вообще императору Минди трудно было управлять западным краем как раз потому, что царства варваров были исключительно склонны к измене. Да и Банчао именно из-за этого и провел всю свою жизнь в западном крае, в войнах против варварских племен. Из всех стран западного края только царство Шаньшань никогда более не выходило из лагеря сторонников Хань. Или, наверное, лучше сказать, не смогло выйти. В 14-м году под девизом царствования Юн Юань, 102-й год нашей эры, постаревший банчао который всю жизнь провел на полях сражений в западном крае, вернулся, наконец, в Лаян. Сноска. Лаян. Столица империи поздняя Восточная Хань. После него должность всеохраняющего занял Жень Шан, чье имя, судя по иероглифам, означало более ответственной. Однако ответственность это он и не проявил. Дело дошло до того, что почти все государства западного края опять отложились от Хань, а на эти земли снова стали активно проникать в Сюнну. В первом году под девизом царствования Юнчу, 107-й год нашей эры, Ханьский двор принял решение полностью оставить западный край, то есть отозвать оттуда всеохраняющего, чиновников, военных колонистов и вывести все войска. Причин тому называлось три. Во-первых, дорога в западный край была далёкой и трудной. Во-вторых, варварские народы были непостоянны и склонны к измене. В-третьих, пребывание войск в западном крае требовало колоссальных средств всему заставы юймэй гуань и янгуань были в очередной раз накрепко закрыты а на исторической арене снова появились очередные властители западного края северные сюнну которые опять превратили лоуулань в свою крепость в царствование императора ань в шестой год под девизом «Юан-Чу», 119-й год нашей эры, северные сюнну вступили в союз с государствами западного края, лежащими к югу от Тянь-Шаня, и стали нападать на территории Хань, расположенные в районе хэ к западу от реки хуан -хэ. Сноска. ань шестой император династии Поздняя Восточная Хань, правил с 107 по 126 год нашей эры. Опасаясь еще более масштабного вторжения Сюнну, губернатор Дуньхуана сао Цзун подал на высочайшее имя петицию с нижайшей просьбой осчастливить подданных мерами по восстановлению управления царствами Западного края. В результате было решено умиротворить страны Запада, направив в крепость Иулу, более тысячи солдат под командованием Джанши Со баня. сноска Джанши, высокопоставленный чиновник в должности заместителя министра. Первыми тогда подчинились империи Хань, царство Чеши, ближняя Турфан и шаньшань, -шань, более других пострадавшие от набега в сюнну. В ответ сюнну уже в следующем году при поддержке войск Чеши дальнего, Цитзяо Цзына, разгромили чеши ближнее и убили Со Баня. Во время этих событий правитель шаньшаня во главе своего войска вышел на помощь Со Баню, но был разбит отрядом Сюнну. После этого правитель Шаньшане обратился за помощью к губернатору Дуньхуана Цао зуну и тот направил в столицу новую петицию, в которой попросил выделить пять тысяч солдат для усмирения Сюнну. Однако ханьский двор этой просьбе не внял. Когда к ханьскому двору был призван Бань Юн, сын того самого Бань Чао, который так преуспел в освоении западного края, власти поинтересовались и его мнением по этому вопросу. Бань Юн предложил восстановить издавна существовавший в Дунь-Хуане гарнизон численностью 300 человек, кроме того разместить в крепости Лоулань 500 солдат под началом Джанши западного края. Но этот план осуществлен не был. Позднее, в 124 году нашей эры император Ань-Ди все-таки назначил Бань-Юна, Джанши, западного края. И тот во главе 500 солдат вошел на эти территории. Шань-Шань и на этот раз присоединился к ханьскому лагерю самым первым. Благодаря Бань Юну влияние Хань на государство Западного края было в очередной раз восстановлено, правда, снова ненадолго. По мере того, как охладевал пыл ханьцев в отношении управления Западным краем, здесь снова стали появляться Сюнну. Таким образом, царство Шань-Шань, зажатое между Хань и Сюнну, всегда страдало от набегов кочевников и всегда быстро подчинялось ханьцам, когда те появлялись в западном крае. Но в итоге получалось так, что ханьцы раз за разом обманывали шань-шаньцев. Быть обманутым снова и снова, сегодня, как вчера, а завтра, как сегодня, такова уж, видно, была судьба царства Шань-Шань. Когда-то... Во времена императора Уди в бассейне реки Тарим насчитывалось свыше 30 малых городов-государств. Стиснутые между двумя империями, они временами примыкали к Хань, временами – к Сюнну. Да к тому же нередко воевали между собой. Однако с началом в Китае периода троецарствия, то есть примерно с 280 года, число таких царств начало постепенно уменьшаться и на их месте образовалось несколько крупных государств. Сноска. Согласно традиционным датировкам, Троицарствием считается период в истории Китая с 220 по 265 или 280 год нашей эры. Он получил свое название по числу трех царств Вэй, У и Шу, образовавшихся после распада в 220 году империи Хань. Так царство Шаньшань завладело цемо Черчен, Сяовань, Цзиндзюэ, Не и другими землями. А царство Юйтянь, Хотан, выбрало в себя Жунлу, Уби, Зюйле, Пишань и другие. Особенно увеличили свои владения Шаньшань, Юйтянь, Хотан, Яньцы, Карашал, Гуйцы куча шуле Кашгар и чеши дальние цзиоцзин эти шесть царств занимали теперь гораздо более обширные территории чем во времена императора уди впрочем несмотря на свои большие размеры эти страны по прежнему практически непрерывно находились в подчинении у сяньби сменивших на севере сюну и прочих народов сноска Сяньби. Сянби. Кочевые племена с III века до нашей эры кочевали преимущественно на территории современного автономного района КНР Внутренней Монголии, занимаясь скотоводством и охотой. Наибольшего могущества достигли при правителе по имени Тань Шихуай 136-181 год нашей эры, когда их владения простирались от современного ляодуна да дунь хуана современная провинция ганньсу с другой стороны эти царства были вынуждены поддерживать отношения и с властями китая как страны противостоявшей этой новой силе во второй год правления под девизом царствования тайнин китайского императора минди из династии восточная дзинь 324 год нашей эры джан дюнь Правитель царства ранняя Лян, которая тогда владела Дуньхуаном и его окрестностями, отдал приказ генералу Ян Ги преодолеть зыбучие пески и нанести удар по Шаньшаню и Гуйцы. Сноска. Восточная Цзинь. Китайская императорская династия 317-420 года н.э. Мин Ди. Второй император этой династии на троне с 323 по 326 год. Лян. царство и династии, которые существовали в IV-V веках на территории нынешней китайской провинции Ганьсу. В тот раз оба царства сдались на милость Джан Цзюня, а Юаньмо, правитель Шаньшаня, преподнес победителям красивых женщин. Позднее, во времена правления в Китае императора Сяо Уди из династии Восточная Цзинь, а точнее в седьмой год под девизом «Царствование Тай-Юань» 382-й год нашей эры правители Чеши Ближнего, Турфана и Шаньшаня прибыли ко двору Фу Цзяня, властителя царства ранняя Цзинь. Сноска. Сяо Уди девятый император династии Восточная Цзинь, на троне с 373 по 397 год. Ранняя Цзинь – одно из 16 короткоживущих государственных образований в Китае и на прилегающих территориях, существовавших в период с 304 по 439 год нашей эры. Фу Цзянь – второй из шести правителей раннего Цзинь. На троне с 357 по 385 год все правители раннего Цинь именовали себя императорами. Облаченные в дарованные им придворные парадные одеяния, два правителя из западного края были удостоены аудиенции Фу Цзяня в западном зале. Пораженные великолепием дворца и строгой торжественностью церемонии, они изъявили желание отныне ежегодно приносить дань правителю Китая. Однако Фу Цзянь от даров такого рода отказался по причине отдаленности царств Западного края. Вместо этого было решено принимать дары один раз в три года, а давать аудиенцию один раз в девять лет. Сразу после этого визита оба царства по приказу Фу Цзянья пропустили через свои территории 75-тысячное войско, шедшее под командованием генерала Люйгуана. В ходе этих событий жителям Чеши-Ближнего, Турфана и Шаньшаня снова пришлось сражаться с воинами из других царств западного края. Впрочем, вскоре после этого царство Ранья Цинь потерпела поражение от правителей Восточной Цинь и прекратила свое существование, как следствие земли западного края снова охватила смута. В это время один молодой шаньшанский военачальник принял решение атаковать Лоулань, который уже давно вернулся под власть китайцев. Воспользовавшись возникшей смутой, он вознамерился взять в свои руки землю, на которой стоял город его далеких предков. Территорию, которая по праву принадлежала царству Шаньшань, но стала вместо этого военным лагерем теперь уже несуществующего раннего Цинь. Имея под началом не более 500 человек, Военачальник шел на дунь когда ему в голову пришло решение напасть на Лоулань. Поэтому до Дуньхуана он не дошел, а по пути повернул на Лоулань. За исключением молодого командира, никто из 500 бойцов даже не подозревал о том, что они как-то связаны с этим городом. Отряд день и ночь безостановочно двигался маршем через пески до тех пор, пока до крепости Лоулань Осталось не более половины дневного перехода. Ночью воины хорошо отдохнули, а на рассвете следующего дня двинулись к городу. Только теперь молодой командир объяснил подчиненным их задачу — отбить Лоулань у его защитников, потерявших былую силу. Командир также объяснил, какое огромное значение имеет Лоулань для каждого из воинов. Шаньшаньские воины всегда относились к своим командирам с почтением и уважали их за храбрость, поэтому и против этого приказа никто возражать не стал. Водушевленной задачей взять в свои руки город великих предков, воины ничуть не сомневались в том, что с таким замечательным командиром они обязательно это сделают. Едва отряд вышел в путь, поднялся сильный ветер. Он стал еще более яростным, когда солдаты подступили к стенам старой крепости. Ведомые своим командиром, воины шаг за шагом продвигались вперед, хотя среди песчаной бури не было видно низги, а ветер едва ли не уносил их прочь вместе с лошадьми. Наконец, из туч песка показались громадные пепельно-серые стены крепости и неясные контуры башен. Молодой офицер занял свое место во главе отряда. Зарубив трехчасовых, дежуривших у ворот, солдаты мгновенно ворвались в крепость. Началась сеча. Атакующие не знали, каковы в точности силы защитников, но их явно было гораздо больше, чем ожидалось. Штурмовой отряд разбился на несколько групп, в каждой из которых воины старались держаться вместе, не доводя дело до поединков один на один. Общий бой охватил каждый дом, каждый переулок, каждую башню, каждое укрепление в крепости. Наступила ночь. Бойцам казалось, что она наступила слишком рано. С приходом ночи ветер стих. Шаньшаньцы потеряли убитыми треть своих воинов, но потери защитников крепости были в несколько раз больше. На рассвете в городе произошла еще одна мелкая стычка, но она оказалась последней. Сражение завершилось. Оставшиеся в живых защитники, по-видимому, скрылись под покровом ночи. С рассветом в крепости не удалось обнаружить ни одного неприятельского солдата. Шаньшаньцы несколько раз обошли усеянный трупами город, как и все захватчики, они заглядывали в каждую постройку, в каждый дом в поисках денег и дорогих вещей. Молодой офицер в сопровождении нескольких подчиненных поднялся на башню, чтобы посмотреть на землю, которой его далекие предки правили почти 600 лет тому назад. Его взору открылся совершенно безжизненный пейзаж. Вокруг крепости, насколько мог видеть глаз, простиралось море песка, изрезанное бесчисленными мелкими барханами, которые напоминали вздыбившиеся колючие белые волны. Ветер продолжал дуть, хотя уже не столь яростно, как вчера. Он срывал с гребней вершин и склонов белых барханов мелкий песок, закручивал его вихрями и поднимал вверх. Песчаные вихри сливались в единую тонкую завесу, которая быстро продвигалась с севера на юг. Молодой офицер размышлял о том, как же его далекие предки выживали здесь без рек и озер, когда увидел на северо-востоке нечто вроде полоски густого леса. «А нет ли там хоть маленького пруда?» — подумал он. Один из подчиненных офицера, которому было приказано собрать в крепости трупы и вывести их в пустыню, сообщил ему, что в лесной полосе действительно находится озеро, длинное и узкое, словно лезвие меча. А ещё солдат говорил, что это озерцо всё тянется и тянется куда-то вдаль, хотя потом, конечно, где-то наверняка смыкается с большим озером. Молодой офицер решил вместе с солдатами пойти посмотреть на длинное озеро, уверенный в том, что враг не пришлет в крепость подкрепления, он был очень весел и беззаботен. Озеро, кинжалом входившее в зелень леса, оказалось совсем мелким, но вода в нем была выше всяких похвал, чистая и прозрачная. Это мелководье тянулось без конца и края, Но само озеро постепенно набирало ширину, а на воде уже кое-где стали видны птичьи стаи. Вернувшись в крепость, шаньшаньские солдаты собрались вокруг бочек с вином, найденных в поверженном городе. Начался пир победителей. День быстро шёл к концу, и заходящее солнце окрашивало небо многоцветным сиянием. Шаньшаньцы никогда прежде не видели такого потрясающе красивого заката. Один из солдат сказал, что увидеть такой закат – дурная примета, так что им лучше как можно быстрее уйти из города. Храбрый молодой командир и сам подумал, что это очень уж зловещее предзнаменование, но тем не менее шаньшаньский отряд остался в крепости еще на одну ночь. Утром до шайншайских воинов стали долетать странные, совершенно незнакомые им звуки, напоминающие голоса диковинных музыкальных инструментов. Ветер. Ветер продолжал свирепствовать, но это не был свист ветра, звуки проникали сквозь него. В тот момент, когда молодой командир отдавал одному из солдат приказ подняться на башню, откуда-то прилетела стрела. Ударившись о стену дома, она упала на вымощенную камнем мостовую. Стрела была довольно длинной. Это был сигнал. Вскоре на крепость обрушился настоящий ливень из стрел. Было видно, что прилетают они издалека, но откуда именно, понять было невозможно. Сильнейший ветер сносил большую часть стрел, и они падали на землю плашмя. Наконец вернулся посланный на башню шаньшаньский солдат. Он доложил, что из-за песчаной бури небо черным черно, и потому ровным счетом ничего не видно. Командир сам поднялся на башню и убедился, что солдат говорит правду. Разглядеть хоть что-нибудь за стенами крепости было решительно невозможно. Казалось, что на землю спустилась ночная тьма. В черном небе ревел ветер, и в его реве слышался еще один голос — это всеми своими волнами, яростно кричал «Лабнор». Если бы молодой офицер вчера набрался терпения и прошел немного дальше, то увидел бы это озеро своими глазами. Командир спустился с башни, дождь из падающих стрел становился все гуще. Странные музыкальные звуки все ближе. Молодой офицер собрал всех своих бойцов и повел их к воротам. Сражение с превосходящими силами противника нельзя было вести внутри крепости. Построившись боевым порядком, шаньшаньцы поспешили к выходу и у самых ворот перед караульным помещением столкнулись с облаченными в диковинную форму воинами противника, чей отряд как раз входил в город. Шаньшаньцам пришлось отказаться от попытки вырваться за пределы крепости и схлестнуться с врагом прямо в воротах. Вражеские воины взметнули над головами длинные мечи, закружились, словно в странном танце, и ринулись вперед. Шаньшаньские солдаты встретили врага длинными пиками. Но в это время на поле боя обрушился настоящий песчаный водопад, который накрыл и своих, и чужих, и схватка сама собой прекратилась. Потому что песок не только быстро забил все складки обмундирования, но и мгновенно запорошил глаза воинам. Ветер ревел все громче, песчаная буря становилась все сильнее, солнце полностью скрылось во тьме, и противники окончательно потеряли друг друга из виду. Молодой офицер и несколько солдат наконец-то вырвались за ворота, но не смогли сделать и шагу дальше. Здесь песчаная буря лютовала еще сильнее, чем в крепости. Шаньшаньские воины один за другим выходили из ворот и сразу же прижимались к крепостной стене. Тут же под стенами толпилось множество солдат противника, которые не могли сделать и шага, чтобы попасть в крепость. Кроме воя ветра и шума волн, отовсюду слышались ржание сотен лошадей и надрывные крики верблюдов. Ветер безумствовал еще трое суток, не стихая ни днем, ни ночью. Он не только похоронил под слоем песка множество людей, лошадей и верблюдов, но и засыпал до половины крепостные стены. И так неожиданно начавшееся здесь сражение, на удивление, быстро и закончилось. Вместо того, чтобы сражаться друг с другом, шаньшаньцы и их противники потратили три дня на битву с песчаной бурей. К вечеру четвертого дня, когда ветер, наконец, немного стих, молодой командир увел солдат от крепости Лоулань, оставив десятки своих подчиненных лежать в песках. Иноземные завоеватели, которые в борьбе с песчаной бурей тоже потеряли часть товарищей, также покинули маленькую цитадель в пустыне. Лишившись всех лошадей, шаньшаньцы были вынуждены возвращаться домой пешим порядком. Когда они уходили из крепости Лоулань, в пустыне все еще стоял целый лес из сотен песчаных смерчей. Только к вечеру их стало немного меньше. Уцелевшим шаньшаньцам пришлось еще несколько дней испытывать на себе все трудности перехода по пустыне. Им слышались то оживленные голоса каких-то людей, беседующих у семейного очага, то ржание табуна лошадей, который, кажется, проходил где-то совсем рядом. Они видели на своем пути крохотные лесные островки, в которых, несомненно, били из земли живительные родники. Но дойти до них не было никакой возможности. При попытках приблизиться, рощицы бесследно исчезали. Только через месяц молодой офицер вернулся домой в Шань-Шань, вернулся с третью того отряда, который выходил с ним в поход. Солдаты так и не поняли, из какой земли пришли в Лоулань виденные ими странные завоеватели. А люди, которым они рассказывали об этом, склонялись к мысли, что те воины, скорее всего, были злыми духами пустыни, таким же дьявольским порождением ее, как миражи. Даже молодой офицер до самого конца своей жизни так никогда и не узнал, что тогда в Лоулань вторгся передовой отряд жуань жуаней могущественного северного народа. Сноска. Кочевая держава жуань жуаней Иначе Жужаньи возникла во второй половине IV века нашей эры в Центральной Азии на границах Китая. В это государство вошли монгольские племена, кочевавшие на территории Восточной Монголии и Западной Манжурии. В дальнейшем под властью Жуаньжуани оказалась обширная территория, простиравшаяся от Семиречья до Кореи и от Байкала до Гоби. Держава Жуань-Жуани существовала около двух столетий, до середины VI века. Два года спустя молодой офицер снова побывал в Лоулане вместе со своими подчиненными. К этому времени крепость полностью занесло песком, и единственное, что можно было увидеть, — это часть башни, которая все еще выглядывала из барханов. Офицер добрался и до леса, надеясь еще раз посмотреть на то самое узкое и длинное озеро, но озера нигде не было. И только дорожка из сухого белого песка тянулась куда-то вдаль. Озеро Лабнор тоже исчезло, как исчез погребенный в песках Лоулань. Примерно через 60 лет после этих событий в 1922 году под девизом правления Юан-Дзя, 445 год нашей эры, Царство Шань-Шань вступило в войну против бывшего тогда в силе Да-Уди из царства Вэй. Сноска. Традиционно выделяют три династии Вэй. Северную — 386-534 года, западную — 534-556 года и восточную — 534-550 года. Под Да-Уди, видимо, имеется в виду Тай-Уди, третий император династии Северная Вэй, правивший в 424-452 годах. Посланные им из земель Лан войска нанесли удар по царству шаньшань -шань и принудили его правителя сдаться. В результате Шань-Шань окончательно перестала существовать как царство, с тех пор оно считалось одним из уездов Вэй. Иными словами, Лабнор, Лоулань и Шэньшань исчезли с исторической сцены почти одновременно. 5. При императоре Анди из династии Восточная Цзинь в третьем году под девизом царствования Лунь-Ань, 399 год нашей эры, монах по имени Фа-Сянь и еще полтора десятка адептов буддийского учения направились из Чан-Аня в Индию, чтобы изучать санскрит и читать священные книги. Сноска. Ань-Ди, 10-й император династии Восточная Цзинь, на троне с 397 по 419 год. Фа-Сянь, буддийский монах и путешественник конца 4-го начала 5-го века. Обнаружив пробелы в священных книгах буддийского учения, известных тогда в Китае Фасянь решил совершить паломничество в Индию за полными копиями манускриптов. С 399 по 414 год он объехал значительную часть внутренней Азии и Индии. Вот как говорится об этом в путевых записках Фасяня: Выйдя из Врат Юймэньгуань, Отправились мы в путь по песчаным потокам. Злые духи обитают в тех песках и окрест, а ветра там рожденные столь жгучие, что путники, даже единожды, встретившись с ними, все как один умирают, и ни едина из них жизни своей не спасает. И нет там в небе ни единой птицы летящей, и нет там на земле ни единого зверя бегущего. Не на чем глазу осечься на этих бескрайних просторах, А путник, который пути переходов там найти пожелает, ошибется, наверное, незнанием, если использовать будет иные дорожные вехи, чем кости людей и животных, что в этих песках от прежних походов остались. Точно неизвестно, проходил ли Фасянь по тем самым пескам, которые видели Лоулань или когда-то простирались по берегам озера Лабнор но вполне можно представить себе, что его путь и вправду лежал через окрестности этого мёртвого города. В эпоху Тан по повелению императора Тай Цзуна, паломничество в Индию совершил ещё один буддийский монах, преподобный Сюань Цзан. Сноска. Тан. Китайская императорская династия. 618-907 года. Тай Цзун, Второй император этой династии.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 Да, Тан, Си, Юй, Цзи – записки о западных странах, составленные в правлении Великой династии Тан. законченным в 648 году содержатся многочисленные сведения по географии, этнографии, истории посещенных им районов, в том числе тянь шаня и Памира. Преодолев неимоверные трудности и лишения, он возвратился в китайскую столицу со священными книгами, причем его обратный путь прошел через земли Лоуланя. В его записках о западных землях, составленных в правление великой династии Тан, об этом говорится кратко. В четырехстах с лишним ли пути находится древнее царство дуло Страна эта давно находится в запустении, и все ее крепости лежат в руинах. В шестистах с лишним ли пути к востоку от тех мест есть древнее царство ширумадана Это земля цемо Черчен. Крепость там высокая и величава, но жизнь в ней пресеклась. Ни людей, ни дымов над очагами. От нее в тысячи с лишним ли к северо-востоку находится древнее царство Нафубо. Это земля Лоулань. Иными словами, преподобный Сюань-Зан видел в бескрайней пустыне два безлюдных города, но про лоу не сказал ничего. Похоже на то, что к тому времени его руины уже были полностью погребены под глубоким слоем песка, а вокруг на все четыре стороны расстилалась пустыня, ничего кроме песка и неба. И было это все более 1300 лет тому назад, в 645 году. Лоулань очнулся после долгого сна и снова вышел на историческую арену только в начале XX века. За это время на карте мира много раз менялись цвета, в которые были окрашены те или иные территории. И лишь один участок Центральной Азии не привлекал внимания. Участок, на котором и покоился Лоулань. В эту обширную, в буквальном смысле слова, безжизненную пустынную зону многие века не ступала нога человека. Погребенный в песках пустыни древний город Лоулань вновь и внезапно возник на поверхности земли только через много сотен лет, в 1900 году. Произошло это благодаря шведскому изыскателю Свену Гидину. Сноска. Гидин. Свен. 1865-1952 шведский путешественник, географ, археолог и этнограф. В 1893-1935 годах исследовал Тибет, Синьцзян, Монголию, Восточный Туркестан. Впрочем, для того, чтобы доказать, что эти найденные Гедином развалины это действительно руины Лоуланья, потребовалась дискуссия с участием большого числа ученых. А для того, чтобы точно определить положение Лоуланья, предстояло раскрыть еще одну тайну — тайну озера Лабнор, которая когда-то дарила городу прекрасную воду, а сегодня бесследно исчезла из тех мест. Как жители древнего города не мыслили Лауланя без Лабнора, так и ученые XX века не могли представить их в отрыве друг от друга. Если те руины, которые открыл Гидин, это действительно Лоулань, говорили они, то где-то рядом должно находиться озеро Лабнор. Если же оно куда-то переместилось, то нужно найти его среди множества озер, разбросанных по пустыне. Найти, даже если оно сменило свой облик. А самое главное — ответить на вопрос, как оно туда попало. После того, как было доказано, что древнее городище это действительно Лоулань, возникло предположение, что озеро Лабнор перемещается по линии север-юг с периодом около полторы тысячи лет. Вскоре это мнение стало общепринятым. Было доказано, что благодаря течению реки Тарим, которая создает песчаное отложение, и работе ветра, который эти отложения разрушает, река периодически меняет свое русло. В свою очередь, Озеро Лабнор тоже смещается вслед за рекой то с юга на север, то с севера на юг, и период этих колебаний составляет примерно 15 веков. В 1927 году Гейдин, которому тогда было 62 года, сформировал из большого числа специалистов свою четвертую экспедицию в западный край. Формально эта группа изыскателей называлась «Научно-исследовательская экспедиция на северо-запад». Китая. Среди ее основных участников было 18 шведов и немцев, а также 10 китайских исследователей. Кроме них, в группе были местные носильщики, повара и прочие. Во время своего четвертого путешествия Гейдин вновь посетил руины Лоуланя. Однажды он шел вдоль одного из каналов, проложенных в пустыне. Вода в последний раз текла в нём примерно в IV веке, ещё в те древние времена, когда в Лоулане жили люди. Каково же было удивление Гедина, когда он увидел, что иссушенный, много веков не видевший воды канал, стал снова наполняться влагой. Когда-то Лоулань из-за смещения озера Лабнор оказался заброшен, забыт и превратился в безлюдные руины, погребённые в песках. Сегодня на глазах Гейдина к развалинам Лоуланя вновь подходила вода. Вода! Вода пребывала по нескольким пересохшим руслам, а вместе с ней приходили растения и животные. Наступала жизнь. Когда-нибудь и по руслам множества других пока что пересохших рек тоже побежит вода, а вместе с ней придут и мириады форм жизни. Это время обязательно наступит. В тот день гедин нашел в пустыне два захоронения. Одно из них находилось на вершине холма, а другое на некотором отдалении, у его подножия. О том, как было обнаружено это последнее захоронение, гедин в подробностях рассказал в своей книге. Два наших лодочника с острыми, как у ястребов, глазами разглядели с вершины месы еще одну могилу. Сноска. Месса обширная глинистая возвышенность, сохранившаяся от эрозионного размыва осадочных пород. Она находилась восточнее, на вершине совсем маленькой мессы, располагавшейся у самого подножия мессы большой. Оставив с миром могилу, чей покой мы так бессердечно потревожили, мы спустились в уединенное место для отдыха, Поняв, что сплав по реке невозможен, я приказал перенести наш палаточный лагерь точно на юго-запад, к захоронению номер два. Однако все стали просить оставить их здесь до окончания изысканий, и я не смог отказать им в этом невинном удовольствии. Маленькое место с этим захоронением вытянута с северо-востока на юго-запад. Ее длина составляет 41 фут. Ширина – 12 футов. Ее вершина поднимается над уровнем воды на 29 футов, а над уровнем окружающего ее участка – на 24 фута. Сноска. Один английский фут равен 30,48 сантиметра. С большой мессы сразу видно, что это маленькое место скрывает захоронение. Почему? Обыкновенно вершины мес совершенно голы, на них никогда ничего не растет. На вершине же этой месы стоит одинокий тамариск, и уже отсюда ясно, что она не может быть заурядной. Этот одинокий куст едва ли не в голос просил нас начать раскопки, поэтому люди быстро принялись за работу. Однако глина, из которой была сложена меса, закристаллизовалась и стала твердой, буквально как обожженный кирпич. Поэтому из базового лагеря были принесены топорики, с помощью которых люди продолжили вскапывать неподатливый участок. Могила оказалась прямоугольной. Она была расположена у начала северо-западного склона месы и окружена глинобитной стеной, толщина которой вверху составляла 1 фут, а внизу достигала 2 футов. На глубине 2 футов и 3 дюймов копатели натолкнулись на деревянную крышку. Сноска 1 английский дюйм равен 2,54 сантиметра. Сначала топориками, а потом с помощью лопаток ее очистили от глины. Крышка состояла из двух хорошо сохранившихся досок длиной 5 футов 11 дюймов. Ширина гроба менялась от 1 фута 8 дюймов у головы до 1 фута 5,5 дюймов в ногах. Толщина досок составляла 1,5 дюйма. Тело лежало головой на северо-восток. После того, как была очищена крышка гроба, выяснилось, что он плотно прилегает к стенкам ямы, и если ее не расширить, то поднять гроб будет невозможно. Тогда мы решили разобрать северо-западную стену могилы, на что потребовалось много времени и труда. Но вот, наконец, последние препятствия устранены, и мы, затаив дыхание, со всеми возможными предосторожностями поднимаем гроб на поверхность месы. Форма гроба оказалась характерной для этого многоводного района. Она в точности воспроизводила обычную лодку каноэ, только корма и нос у этой лодки были спилены и заменены ровными торцевыми стенками. Две доски, образовавшие крышку гроба, были подняты еще до того, как рухнула стенка, отделявшая захоронение от мессы. Мы просто пылали желанием увидеть тело незнакомца, который так долго и безмятежно здесь покоился, однако увидели мы не тело, а шерстяное покрывало в которое оно было укутано с головы до пят, впрочем покрывало оказалось настолько ветхим что рассыпалось в прах при самом легком прикосновении, а когда мы сняли часть ткани, которая скрывала голову, то наконец увидели Увидели ее, беспредельной красоты, владычицу пустыни, принцессу Лауланьскую и Лабнорскую. Смерть настигла эту юную женщину внезапно. Любящие люди своими руками обредили ее в саван и перенесли на вершину мирного холма, где она и покоилась почти две тысячи лет, пока люди иной далекой эпохи не потревожили ее долгий сон. Кожа на ее лице стала твердой, как пергамент, но прошедшие века не смогли изменить черты этого прекрасного лица и его абрис. Она лежала, сомкнув веки своих совершенно незапавших глаз, а на ее губах и сейчас играла легкая улыбка, которую не смогли стереть все минувшие столетия. Улыбка делала это таинственное творение еще более милым и очаровательным. Увы, она не раскрыла нам ни одной из тайн минувшего, не поделилась своими воспоминаниями о многокрасочной жизни в Лоулане, об озере, лежавшем в оправе из весенней зелени, о странствиях по рекам на Канои и маленьких латчонках, и о многом другом, что она навсегда унесла с собой в могилу. Она видела, как уходили в поход защитники Лоуланя, готовые сразиться с Сюнну и прочими варварами. Она видела боевые колесницы с лучниками и копьеносцами. Она видела, как проходили через Лоулань и как останавливались в нем на ночлег огромные караваны. Она видела бесчисленных верблюдов, двигавшихся на запад по шелковому пути с тюками дорогого китайского шелка. И, конечно, она любила и была любима, а, может быть, и умерла от любовной тоски. Но всего этого мы уже никогда не узнаем. Длина внутренней части гроба составляла 5 футов 7 дюймов. Неведомая миру принцесса была миниатюрной женщиной ростом всего лишь около 5 футов 2 дюймов. На ярком послеполуденном солнце Чень и я осмотрели одежду, в которой она когда-то была, похоронена. её голову украшал головной убор в виде юрбана, скрученный из единственной простой ленты. Тело ее покрывала холщевая материя, скорее всего пеньковая, под которой она была укутана еще двумя одинаковыми покрывалами из желтого шелка. Грудь женщины скрывал квадратный кусок красного расшитого нитками шелка, под которым находилось еще одно холщовое нижнее одеяние. Нижняя часть тела была обернута чем-то наподобие двойной юбки. Один из ее слоев был из того же желтого шелка, что и покрывало, второй — из простой пеньковой ткани. Ниже шла более короткая белая юбка из пеньки, игравшая роль нательного платья. Под ней находилась еще одна юбка и шаровары из тонкой ткани, заправленные в цветные вышитые туфли. На был повязан шелковый пояс. Со всех этих одеяний мы отобрали образцы ткани, а некоторые, например, тюрбан и туфли, забрали целиком. Взяли и кошелек, расшитый прекрасными яркими узорами. Рядом с гробом в головах мы обнаружили деревянный прямоугольный обеденный столик на четырех ножках, снабженный низким ободком, деревянную чашку, окрашенную в красный цвет, а также скелет целой овцы. По-видимому, они были припасены для питания путешественницы, отправившейся в мир иной. Сноска. Приведенные цитаты взяты из книги Гедина «Блуждающее озеро». Не будем опускаться до натяжек и гадать, действительно ли в гробу, который открыл Гидин, находилась та самая юная принцесса, что покончила с собой в день, когда древние жители Лоуланя должны были оставить свой город. Смерть этой женщины с самого начала была окутана тайной. Так нужно ли нам сейчас знать о ней больше? Достаточно того, что усилиями ученых были явлены миру Лоулань и Лабнор. А ведь за те полторы тысячи лет, что Лоулань был погребен в песках, забылось, где находились город и озеро. Сейчас Лабнор постепенно возвращается к тому месту, где прежде стоял Лоулань. Прошло полвека с тех пор, как Гедин открыл руины этого города. Все это время вода Лабнора продолжает медленно двигаться к старому Лоуланю. Она и сейчас к нему движется. Пройдет, наверное, еще не один десяток лет, прежде чем вода вернется окончательно. Но уже сейчас ясно. Лабнор возвращается. А вместе с ним возвращается и речной дракон, божество жителей Лоуланя. А может быть, речной дракон уже вернулся?